Помещение защищено от всех видов прослушивания. Запись мы тоже убрали. Есть основания считать, что наши технические средства уязвимы для техники туристов, так что решили подстраховаться. Нет даже телефонной связи. Мобильная, кстати, тоже глушится. Хорошо, Александр Владимирович, кивнул президент. Давайте ваших людей. Директор ФСБ встал из-за стола, пересек небольшую не имеющую окон комнату. и приоткрыл дверь. «Заходите, товарищи!» – пригласил он дожидавшихся в коридоре офицеров. «Присаживайтесь на те стулья и начнем. Представляться нашему гостю не нужно, я ему у вас уже сказал все, что нужно». В комнату вошли Сергеев и Рощин, которые поздоровались с президентом и заняли предложенные места. «Начинайте, Геннадий Михайлович», – сказал президент. «Доложите подробно все, что удалось выяснить по последнему инциденту». Нападение было совершено внезапно на двух машинах силами девяти человек. По нашим парням одновременно работали из трех автоматов АК и шести пистолетов разных систем. Первый удар был нанесен через открытые окна машин. Чуть позднее к бою присоединились те, кто не мог работать из салонов и покинули машины. У бойцов нашей группы в запасе было всего секунд пять. За это время находившиеся в джипе бойцы и водитель успели его покинуть. и, укрывшись за машиной, оказать сопротивление. Укрытие из джипа так себе, автоматы во многих местах прошивают его насквозь, поэтому в первые же секунды боя все четверо получили многочисленные ранения, хотя и успели убить двоих нападавших и еще столько же ранить. Поэтому хочу, пользуясь случаем, еще раз обратить ваше внимание на необходимость скорейшей замены всей нашей обычной автотехники на бронированную. В момент нападения Водитель Тойоты был вне машины. Укрыться за ней он не успевал, поэтому бросился в салон под защиту брони. Ему не хватило секунды, чтобы захлопнуть дверь. В него выпустили очередь из автомата. Если бы не пуля, которая разнесла ему затылок, мог бы отделаться синяками на спине и парой сломанных ребер. Последний из бойцов, который выполнял при клиентах обязанности телохранителя, как раз вышел с ними из подъезда. Собственное их появление и послужило сигналом к нападению. Он успел выстрелить по ближайшей машине и убить одного из бандитов, но тут же получил три ранения, все смертельные, и выбыл с боя. Муж Ольги попытался завладеть его автоматом, но получил касательное ранение в голову и потерял сознание. Саму Ольгу, видимо, никто не стрелял. В момент нападения она стояла совершенно открыто, но не получила ни царапины. «А почему позволили застать себя врасплох?» – спросил президент. «Кто-то меня убеждал, что на охрану девушки выделены лучшие люди». «Стечение обстоятельств», – ответил Сергеев. «Кроме того, там было сложно работать. Двор большой, в него имеется несколько въездов. А на внутренней дороге, особенно у подъездов, несмотря на рабочий день, скопилось много автотранспорта. Двое уцелевших бандитов находятся пока в тяжелом состоянии, так что допросим их позже». Я думаю, что кто-то из этой группировки следил за домом Ольги и заметил наши машины. Во время последней поездки нас, очевидно, вели, используя одну или две машины. В Москве с ее движением это несложно. Ольга с мужем была в гостях около часа, а за это время легко было подогнать две машины с боевиками. Защитить клиентов лучше, чем было сделано, в рамках выделенных полномочий, было трудно. Ошибкой было то, что пошли навстречу с этими поездками. Но Ольга уперлась, а сильно жать на нее я не решился. «Ладно, эти вопросы вы потом рассмотрите сами», – сказал президент. «Расскажите лучше о действиях самой Ольги». «Как нам известно, она сама великолепный боец с запредельной скоростью реакции, но почему-то до момента ранения мужа находилась на одном месте, не сделав даже попытки воспользоваться оружием убитого бойца». «Растерялась?» – спросил президент. Очень может быть. Одно дело демонстрировать что-то в спокойной обстановке, совсем другое попасть под огонь. Хотя при уничтожении криминальных авторитетов она проявила редкое хладнокровие. Мы считаем, что уничтожение молодежной бандитской группировки по прежнему месту жительства Славиных незадолго до их отъезда – это ее рук дело. Просто она не сочла нужным поставить нас в известность о такой мелочи. Что случилось точно, нам пока не ясно. А с самой Ольгой на эту тему еще не беседовали. Немногочисленные жильцы, которые в это время были во дворе и не успели укрыться в подъездах при звуках стрельбы, говорят, что на несколько секунд небо приобрело ярко-зеленую окраску. Большинство тех, кто был в это время в квартирах и прилип к окнам, ничего такого не видело. Только там, где были приоткрыты окна, через проемы полыхнуло зеленым светом. Похоже, что Ольга права, и стекло полностью задерживает этот вид излучения. Дальше события развивались примерно так. «Ольга бросилась к мужу?» – кивнул президент. «Нет, она бросилась на детскую площадку к машинам. Причем бросилась как-то странно. Немногочисленные свидетели вообще ее там не видели, хотя от самого подъезда к машинам идут ее следы. Очень странные, надо сказать». В асфальте имеются отпечатки ее сапог глубиной сантиметров 5. См. На песке детской площадки они в два раза глубже. Возле каждого такого отпечатка полностью растаяли остатки снега. Даже не так. На сантиметров 20 во все стороны снег просто испарился. Также следы есть и вокруг машины. Она обошла машины и убила тех четверых, кто еще вел огонь. В живых оставила лишь двоих раненых, которые были без сознания и теперь находятся у нас. Убивала не магией, а просто сшибая им головы. «Не понял», – поднял брови президент, – «как такое возможно? У нее что, был клинок?» «Мы тоже этого не можем понять до сих пор. Головы не отрублены, а именно сбиты чудовищным по силе ударами». У убитых не просто перебит позвоночник, им чем-то механически разрушили и мышечный каркас шеи. Скорее всего, орудием убийства были руки Ольги, так как в местах разрыва обнаружен ворс ее пальто. Специалисты считают, что рука даже тренированного мужчины не то, чтобы нанести подобного удара, она его просто не выдержит, сломаются кости. Мотивы применения столь экзотического и наверняка затратного в плане сил способа убийства – Тоже совершенно неясны. Такой мастер боя, как Ольга, могла их перебить играючи, даже если учитывать наличие на нападавших зимней одежды. И что было дальше? А вот дальше она пошла к мужу. От машин к подъезду тянется вторая цепочка следов, но глубина отпечатка в грунте уже в два раза меньше, а на асфальте видны только отпечатки каблуков. И снег там уже не испарился, а просто подтаял. Здесь ее уже видели жильцы дома напротив. По их словам, женщина присела перед лежавшим мужчиной, посидела так с минуту и быстро пошла к разбитому джипу. За эту минуту она полностью зарастила мужу рану на голове. Выросли даже волосы, хотя на тот момент, когда мы осматривали Игоря, они были еще короче остальных и немного отличались по пигментации. Немного позже уже никаких отличий, как и шрама, обнаружить не удалось. И что говорят медики? Цензурно – ничего. Для такой скорости регенерации необходимы температуры, запредельные для органических тканей. Кто-то даже заикнулся о манипуляциях со временем. Для них это более допустимое предположение. Надо полагать, она занялась оказанием помощи вашим бойцам? Занялась. Каким-то непонятным образом извлекла все пули, после чего зарастила все раны. И свалилась без сознания. Кто-то считает, что мышечная ткань сама вытолкнула пули. Правда, никто из умников не может объяснить, как вылезла пуля из головы. Когда парни смотрели, а это было примерно через час, шрамам от раны следам от пуль в теле можно было дать месяц. А к вечеру никаких следов не было вообще. И кто из них первым очнулся? Ее муж. Первым делом он бросился к Ольге и попытался привести ее в чувство. Когда это не удалось, он позвонил майору. Он мне коротко обрисовал картину и попросил срочно прислать глюкозу для инъекций. При магическом истощении эта мера в сочетании с кислородом неплохо помогает. Проверено на практике. И как? Помогло? Помогло, но не слишком. В сознание она так и не пришла, но муж все-таки настоял отвезти ее домой. Разумно ли было идти ему навстречу? У вас в госпитале ее быстрее поднимут на ноги. Мы так и хотели, пока он не раскололся. Оказывается, при сексуальном контакте жена каким-то образом напитывает его силой, при этом не только не тратя свою собственную, а наоборот, получает ее столько, что восстанавливается практически сразу. С этим связано и то, что он помолодел самое меньшее на 10 лет. Его жену, Создавали ему в подарок как универсала. Телохранитель и целитель – это только наиболее яркие грани ее таланта. Причем все затачивалось под него. Ольга называет это «инстинктивной магией». Ей было достаточно просто находиться рядом с человеком, к которому она испытывает симпатию, чтобы у того прошли самые тяжелые недуги. И чем сильнее симпатия, тем быстрее идет исцеление. Когда больные были ей чем-то неприятны, Она просто старалась думать о чем-то хорошем, в основном о муже. А любовь к нему дала ей возможность омолодить его тело. Но это, как она говорит, путь только для одного человека. Поухаживать за ней, что ли, пошутил президент. Ничего не получится, не принял шутки Рощин. Это тот редкий в наше время случай, когда для женщины в любимом человеке заключена цель ее жизни, потеряв Игоря, мы потеряем и Ольгу. Она просто перестанет жить. Все так серьезно? И какие меры приняты? В целях увеличения живучести Игоря Славина мы направляем его в наш закрытый центр интенсивной подготовки. У него прекрасная исходная база, и я надеюсь, что за два месяца его доведут до кондиции офицера нашего управления. Или и почти доведут. А потом мы его еще несколько раз пошлем на краткосрочные курсы. Дадим погоны, возьмем в штат, вооружим и приставим к жене. Пусть охраняет свою любовь. Если они согласны, это действительно оптимальный вариант. А от идеи коммерческого лечения Ольга не отказалась? Ей страшно, не хочется полностью терять независимость. Но ничего страшного я в этом не вижу. Во-первых, это будет еще не скоро. Во-вторых, ее клинику и всю процедуру приема можно организовать так, чтобы исключить для нее всякую опасность. Клинику собирается создавать Рогожин, а безопасность мы возьмем на себя. Кое-кого из запланированных зарубежных клиентов принимать там будет даже более удобно. Да и нашим толстосумам будет где лечиться и облегчать кошельки. Они попробуют, кто из них на нее наехать с целью подгрести под себя. Уже пробовали. Точнее, не сам олигарх, а его люди. Наши парни их повязали, а олигарх приезжал лично извиняться. «Не Москва, а Чикаго», – удивился президент. «И кто же это был такой шустрый?» «Дементьев». «Этот мог», – кивнул президент. «Наехать мог. Извиняться не в его привычках». А он там нос к носу столкнулся с нами, улыбнулся Сергеев. А мы как раз были при погонах. Вот он и сделал сразу правильные выводы. В следующий раз, если заметите еще кого-нибудь с такими же криминальными наклонностями, как у Олега Викторовича, жестко сказал президент, сразу же говорить ему открытым текстом, что наезд на Ольгу для него будет фатальным. Разденем, разуем и пустим по миру, после того, как отсидит лет десять. Ладно, пока вопрос по клинике оставим открытым. Посмотрим сначала, что дадут результаты обследования Ольги. «Э, кстати, по поводу обследования, сказал Рощин, хотя это для нас и не слишком удобно, предлагаю все же Игоря и Ольгу не разделять. При обследовании она будет постоянно тратить силы, а наиболее быстро она их восполняет только с помощью мужа. Придется основную часть исследований проводить на базе медицинского центра базы подготовки, а при необходимости задействовать специальное оборудование будем возить Ольгу куда нужно. Без этого все равно не обойтись. А на базе достаточно пустующего жилого фонда, где можно временно разместить нужных специалистов. «Поддерживаю», – согласился президент. «И еще одно», – добавил Рощин, – «Ольга сейчас». Сама интенсивно изучает и пытается развить свои способности мага. По словам мужа, она в последнее время сильно увеличила свою энергетику, научилась видеть в цвете и оценивать ауру людей их эмоциональное состояние, а также управлять слухом и открыла все чакры, кроме последней. При этом она взломала барьер, препятствующий росту ее силы, который был поставлен ее дедом, шаманом племени. Зачем он это сделал? В племени Занги, это имя основы Ольги, магия у женщин была под запретом. У Занги были большие способности к магии, и дед пошел на этот шаг, спасая жизнь внучки. Но помимо этого барьера нашелся еще один, который поставили ее создатели. До сих пор Ольге его преодолеть не удалось, хотя судя по тому, что она демонстрировала вчера, может быть и этого барьера уже больше нет. «Значит, ее возможности растут», задумчиво сказал президент. «Не исключено, что ей со временем удастся то, что не удалось сделать пока никому. Например, омолаживать клиентов, не прибегая к сексу». «В общем так, товарищи, нам с вами выпала уникальная возможность заполучить настоящего мага, который к тому же с готовностью с нами сотрудничает. Если мы эту возможность упустим, Вряд ли кто-нибудь даст нам другую. Поэтому вы за Ольгу и ее мужа отвечаете головой. Если у нас получится хоть часть задуманного, готовьте большие погоны, чтобы влезло больше звезд. Ну а если вы их потеряете... Впрочем, этот вариант я озвучивать не буду, должны сами понимать. Вы с Ольгой говорили по поводу школы магов? Говорили, кивнул Сергеев. Она только за, но поставила условия. Прежде чем кого-либо учить, ей нужно разобраться самой и максимально поднять свой потенциал. Логично, согласился президент, с этим не поспоришь. Что-то еще? Да, есть еще одно условие. Она считает, что туристы или сакты, как они называют себя сами, искусственно тормозят технический прогресс на планете Занги и всячески выкорчевывают магию на Земле. Причем делают это уже сотни, если не тысячи лет. Они не зря поставили ей барьер. Сильные маги им на Земле не нужны. Поэтому, если до Сактов дойдет, что она взломала барьер и занимается подготовкой магов, ее самое малое уберут с планеты, а то и вовсе уничтожат. Она предлагает следующее. Создать такую школу где-нибудь в изолированном месте, где не должно быть современных систем связи и компьютерных сетей. И всемерно ограничить туда доступ посторонним. Сакты пользуются услугами отдельных чиновников, которых просто берут под контроль, и с легкостью используют наши сети, в первую очередь компьютерные. Я ей дал предварительное согласие. Правильно сделали. Пусть Ольга повышает свой потенциал, мы ей в этом не будем мешать. Наоборот, поможем. У вас еще должны были остаться специалисты по магии. Я их не всех разогнал. И базы вы собрали по этому вопросу очень большие. Будем надеяться, что там собрана не одна ерунда, и Ольга сможет найти для себя что-то полезное. Давайте, наверное, подберите под Москвой какой-нибудь ныне почти не действующий закрытый объект, и будем приводить его в порядок. Есть у вас такие? Найдем, заверил его директор. Выбор достаточно большой. Ну Вот и прекрасно. По моему мнению... Объект должен быть достаточно большим, чтобы в нем можно было организовать комфортную жизнь для двух-трех тысяч человек. Обязательно нужно обеспечить прикрытие. Создать, например, небольшой закрытый НТЦ. И даже загрузить его какой-нибудь реальной работой. Население будет состоять из работников этого НТЦ, членов их семей, охраны и работников сферы обслуживания. А вот людей на заселение туда – будем подбирать в основном по магическим способностям их детей. Соответственно, в школе, директором которой назначим нашу Ольгу, помимо обычных предметов, будут и специальные. Сразу закладывайте такой уровень жизни, чтобы все живущие держались за свои места зубами. Думаю, что такой городок наше государство потянет, и подходящие статьи финансирования, выходящие из-под контроля бюджетного комитета, мы найдем. Сразу закладывайте в проект полную независимость всех структур городка от вышестоящих организаций того же профиля. Нам там проверяющие не нужны. Создайте отдельно небольшой снабженческий центр, который будет обеспечивать городок всем необходимым. А почему не создать такое не под Москвой, а где-нибудь за Уралом? Спросил Сергеев. В основном из-за вашей Ольги, любезно пояснил президент. И дело здесь не только в ее амбициях, хотя и ими пренебрегать нельзя, если мы сделаем на нее ставку. Остается еще вопрос лечения нужных нам людей. А это намного удобнее сделать именно здесь, а не у черта на куличиках. Хотя бы в ее московской клинике. С этим у меня все. Когда вы намерены поговорить с Ольгой по поводу ее действий во время боя? Думаю, что после этой встречи поговорим, ответил Сергеев. Она уже полностью оправилась, так что не вижу смысла с этим тянуть. Потом найдите возможность передать мне результаты вашего разговора. Только лично или в письменном виде курьером в руки. Придумайте для этой операции звучное название и все материалы по ней держите либо на бумажных носителях, либо изолированных от всех сетей машинах. Для славяных больше никаких поездок. А прилетит Рогожин, Попросите его от моего имени, чтобы съездил к ним сам. Сестру Ольги нужно будет отправить военным бортом домой. Она сама откуда? С Перми. Вот в Перми отправьте. У нас туда военные летают? Да, летают регулярно. Два-три раза в неделю. И подберите что-нибудь более цивилизованное, а не с железными лавками вдоль бортов. И проведите с сестрой разъяснительную работу, чтобы не трепало языком. У нее с Ольгой какие отношения? Очень хорошие. улыбнулся Славин. Не беспокойтесь, сделаем все, что нужно. И с ее отцом тоже проведем работу. К нам целая делегация, сообщил Ольге Игорь. Сейчас будут подниматься в лифте. А я поняла Алексея, что будет только один. А делегацию я в спальню не потащу. Наверное, нужно заканчивать с этой дурацкой прослушкой в гостиной. Толку от нее ноль, а неудобства доставляет. Лена, сейчас, как ты слышала, к нам придут. Куда мне выйти? На твое усмотрение. Или в спальню, или на кухню. Тогда я, пожалуй, на кухню. Тогда уж точно ничего лишнего не услышу. Да и чаю попью. Может быть, с Александром словом переброшусь. Он у вас умный парень. «Где же здесь еще может быть микрофон, кроме этой статуэтки?» – задала себе вопрос Ольга, обходя гостиную. «Кроме телевизора ничего не чувствую». «Так в телевизор, скорее всего, и запихнули», – предположил Игорь. «Его от сети питания никогда не отключают. Все время в дежурном режиме, хоть мы им и не пользуемся». «А если отключить?» Вряд ли это что-то даст. В нем наверняка стоит аккумулятор. Давай ей его на время встречи вместе с статуэткой отнесу в спальню. Вот теперь точно ничего не чувствую. Иди встречай гостей. Саша и уже открыл дверь. В гостиную Игорь привел троих. Генерала Сергеева, Рощина, еще одного молодого парня в штатском с небольшим чемоданчиком в руках. Когда все поздоровались, Сергеев представил парня просто по имени. «Слава, у нас специалист по техническим средствам наблюдения и противодействия. Сейчас он насмотрит помещение гостиной и нас покинет». «Здесь нет ничего активного, товарищ генерал», – доложил Вячеслав. «Телефоны, с вашего позволения, отключу от розетки и оставлю джаммер для блокировки сотовой связи. Товарищ майор, не захватите его потом, чтобы я сюда больше не поднимался». «Конечно, Слава, Может быть свободным». «Вот теперь можно говорить», – сказал Сергеев, когда закрылась дверь за его подчиненным. «Вы, наверное, догадываетесь, что станет темой нашего разговора. Давайте вы, Ольга, расскажете нам о своих действиях с момента нападения, а мы, если потребуется, будем задавать вам дополнительные вопросы». «Это будет трудно, но я попробую», – кивнула Ольга. Трудно потому, что не все свои тогдашние действия я смогу внятно объяснить. Например, я совсем не понимаю причины того столбняка, который охватил меня после начала стрельбы. Но это совершенно точно не был страх. Страх, точнее ужас, я почувствовала, когда упал Игорь, и у него из головы потекла кровь. Потом что-то случилось, и я на какое-то время освободилась от тела. но это было не совсем то, что часто описывают в литературе, когда душа временно покидает тело через э, сахасрару. Во-первых, разительно изменился сам мир, а во-вторых, это была уже не совсем я, но еще кто-то гораздо более мудрый и знающий. Думаю, что пробудилась часть родовой памяти одной из моих прабабок, которая на время слилась с моей личностью. Самое интересное. что мир, в котором я очутилась, внешне был тем же самым, но вот время в нем отсутствовало для всех, кроме меня. Все было ярко освещено зеленым светом, а я могла рассмотреть каждый камешек на земле, каждую еловую иголку в скверике за детской площадкой. Я сразу же поняла, кто жив и в каком он состоянии, а кто уже мертв. Причем никаких чувств у меня на тот момент не было вообще. Я просчитала последовательность своих действий, после чего вернулось свое тело. Поначалу для меня ничего не изменилось, но потом понемногу начало возвращаться время, ускоряя свой ход. Двигаться было тяжело и жарко, но я быстро дошла до машин бандитов и оторвала головы тем, кто был в сознании. «А почему не ударили по ним магией, как по тем в подвале?» – спросил Рощин. А это все еще была не совсем я, хотя влияние личности жрицы постепенно уменьшалось. Я знала, что стала гораздо сильнее, и такой удар погубит не только бандитов, но и деревья в сквере и сидящих на них кошек. «А при чем здесь кошки?» – удивился Сергеев. «Я же говорила, что вам будет сложно понять. Люди степи очень бережно относятся к любому дереву и не губят их без крайней необходимости. А животные, похожие на кошек, есть в любой семье и почитаются священными. Стрельба напугала кошек, часть из которых забралась на деревья сквера. И жрица, которой я отчасти была, их просто пожалела. «А почему сносили головы, и как у вас это вообще могло получиться?» – спросил Рощин. Жрицы не знали рукопашного боя и не носили оружия. И чистой магией, как действовала я, Они не били, это очень затратно. Тот удар, которым я сносила головы этим подонкам, на самом деле является магическим действием, умерщвляющим с гораздо меньшей затратой энергии, чем сырая магия. Рука словно одевается в броню, превращаясь в тупой меч, а удар наносится с огромной скоростью из-за того, что жрицы могли кратковременно ускорять собственное время в десятки раз. Это не просто ускорение биохимических реакций организма, как у меня, когда я дралась с вашими спортсменами, Алексей. Это именно манипуляции с ходом времени. «И вы теперь все это знаете?» – спросил Сергеев. «Не все, но многое из того, что тогда использовала. Кое-что я не то чтобы забыла, а просто не поняла, как тогда выполняла. А лечение своего мужа там тоже ускорение времени?» Нет, что вы, Алексей, мало ускорить время для раны, чтобы она быстрее зарубцевалась. Нужно ее для этого обеспечить всем необходимым. Организм – это единое целое, поэтому мне потребовалось бы выводить из потока времени всего мужа. А это мало того, что очень трудно, еще и очень опасно для обычного человека. Там было то, что в вашей литературе называют «магическим метаболизмом». Его сути я вам объяснить пока не могу. У меня лишь обрывки знаний. Но лечить таким образом раны я уже умею. А ускорять время? Только очень ненадолго. Там есть две сложности. Первое – это перегрев организма, особенно если приходится двигаться. А второе, и самое для меня главное – это недостаток энергии. У меня все еще стоит барьер сактов, Который мало того, что мешает мне получить память предков, он еще резко ограничивает мои энергетические возможности. Не могу же я каждый раз, когда нужно так ускориться, просить кого-нибудь разбить мужу голову или перебить несколько человек. Что-нибудь еще важное узнали? Самое важное, что я узнала, так это то, что в племенах Занги магия некогда была могучей силой. У женщин. К ней всегда было гораздо больше способностей, чем у мужчин. Да и не настолько наивны были жрицы, чтобы передать мужчинам все. Другой вопрос, что для захвата власти им хватило и того, что дали. Сильный жриц всегда было мало, так что мужчины взяли числом и хитростью. Наверняка к этому перевороту и сакты руку приложили. Недаром потом было принято решение уничтожать магически одаренных женщин. Решение, которое со временем привело к вырождению магических способностей и мужчин. А ведь сакты побаивались наших жриц. Насколько я смогла и успела понять, магически они были слабее. Конечно, жрицы ничего не смогли бы противопоставить их технике, но у каждого народа в голове свои тараканы. Наверное, это справедливо и для разумных рас. Так вот, у сактов есть свой очень сложный кодекс поведения в мирах, заселенных другими разумными, причем для каждого мира он свой. И этого кодекса принято неукоснительно придерживаться. Конечно, если возникнет глобальная угроза их интересам, наплюют на любые правила, но в обычных ситуациях их стараются соблюдать. Люди в этом гораздо гибче, свои правила они меняют постоянно, а чужих вообще не придерживаются. Так вот. В мире Занги не принято использовать никакой техники, кроме небольших транспортных средств и в исключительных случаях еще и личного оружия. Правда, в случае гибели одного из актов уничтожали все поселение, где это произошло. Или племя, виновное в случившемся. Такие случаи были редки, но о них все знали. «Все это интересно, но в чем здесь польза для вас?» – спросил Рощин. «А в том, Алексей». что теперь я твердо знаю, что достаточно мне овладеть родовой памятью жрица освоить эти знания, как я смогу справляться с актами одной левой, при условии, что они будут застигнуты врасплох и не успеют задействовать свою технику. А ведь они на земле больше привыкли как раз на магию полагаться. Не знаю как у вас, а у меня в связи с этим появились очень интересные мысли. Весь вопрос теперь только в том, чтобы получить наследие рода, на которое я имею полное право. «Да, это многое меняет», – задумчиво сказал Сергеев. «У нас есть пара специалистов в том, что вы называете магией. Они изучили уйму собранного по этой теме материала, и, что особенно ценно, на что-то способны сами. До вас им очень далеко, но, возможно, в чем-то они смогут помочь». Президент высказал серьезную заинтересованность в реализации всех программ с вашим участием и дал указание оказывать вам всяческое содействие. Но все это после того, как вас перевезут в наш центр. Принято решение вас не разделять, обеспечив изучение вашего феномена по месту учебы мужа. Возможно, будут кратковременные поездки в научные учреждения, где имеется необходимое оборудование. но основное время вы будете вдвоем. Как мы и договаривались, больше никаких поездок не будет. Я не верю, что остатки разгромленной преступной группировки вам будут вредить. Если там и остались еще боевики, то им просто не до вас. Но на всякий случай кое-кому из криминальных авторитетов столице намекнули, что власти будут благодарны, если остатки беспредельщиков Закончить свои дни несколько раньше намеченного им срока. В случае такой услуги власть готова на время закрыть глаза на работу некоторых игорных заведений, которые в противном случае придется закрыть. Но все равно никто вами рисковать не собирается. Поэтому дня через три к вам приедет Рогожин, с которым вы сможете обсудить все вопросы, а потом мы забираем и везем вас к себе. Вашу сестру завтра переправят в первым военном самолетом. У вас есть ко мне вопросы или пожелания? Тогда мы с майором с вами прощаемся и желаем успехов. Да, сестру предупредите, что за ней заедут час дня. Ну что, Оля, сказал Игорь, когда гости ушли. Закончился один этап в жизни и начинается другой. Если честно, я ожидал гораздо худшего. Но, похоже, для нас с тобой закончилась черная полоса. Есть у меня большое подозрение, что вся наша дальнейшая жизнь будет как то зебра, сказала Ольга, обнимая мужа. Хотя я получила гораздо больше того, на что рассчитывала, но все это еще придется отрабатывать. И хорошо еще, если только потом, а не кровью». «Забодали эти уколы», – пожаловалась Ольга, – «мало того, что все увешивают датчиками, как новогоднюю елку игрушками, так еще постоянно тянут из меня кровь. Если бы я тут же не затягивала следы уколов, стыдно было бы оголять руки. Точно приняли бы за наркоманку». «А у тебя как дела? Все так же продолжают измываться?» «Ну, меня только один раз укололи. Еще в самом начале». а заодно для чего-то взяли анализ спермы. В отличие от укола, это было приятно. Кабель. А анализ брала случайно не та рыженькая сексапильная сопля, что все вокруг тебя увивалось. Смотри, я ей все патлы повыдергаю. Да ты никак меня ревнуешь. Ладно, пошутили и будет. Как у тебя с занятиями? Проблем нет? «Вначале было трудно, я же тебе тогда плакался в жилетку, а потом как-то втянулся. Твои медитации очень помогают, и легче стал усваиваться материал, и меньше устаю». «А сколько брыкался и сочковал!» «Но эти непроизвольные рывки очень неприятные, трясет как током. Когда дергаются ноги, это еще ничего». А сегодня утром так дернулась шея, что голова чуть не улетела нафиг. Терпи, не так уж это и неприятно, как ты расписываешь. Зато завалы всякой дряни в основном канале потихоньку начали рассасываться. Сегодня у тебя что? Все как обычно. С утра лекции, потом рукопашный бой. После обеда стрельба из тех положений, кроме положения лежа, которое к этому времени уже хочется принять. И на закуску дадут экстремальное вождение. «И на чем гоняете?» «Пока на разных легковушках, но в программе и грузовики, и мотоциклы». «Говорили, что когда с этим закончим, дадут еще несколько уроков вольтежировки». «Господи, а это еще зачем? У Вас там случайно не собираются учить драться на шпагах?» «На шпагах это вряд ли». но курс общения с холодным оружием будет. Я смотрел полную программу, так там чего только нет. Мне еще повезло, что учеба всего два месяца. Хотя мой куратор по этому поводу намекнул, чтобы я слишком не радовался, поскольку в покое меня не оставят и при случае будут доучивать краткосрочными курсами». «Весело живете», – вздохнула Ольга. «А у меня каждый день одно и то же. Правда?» Обещали, что сегодня, наконец, приедут физики. Вчера прибыл целый фургон их аппаратуры. Сегодня они будут заселяться и разбираться со своей техникой. А завтра, может быть, возьмутся и за меня. Хоть какое-то разнообразие. А что, товарищи химики-биологи так ничего и не нашли? Почему не нашли? Все они вроде бы нашли, но вот толку-то пока никакого. Выделили из моей крови два соединения. Одно из которых ускоряет прохождение нервных импульсов, а второе активирует обмен в тканях. Испытали и то, и другое вначале на крысах, а потом на добровольцах. А в результате – пшик. Что, э, на других не действует? Почему не действует? Все действует, хоть и послабее, чем у меня. Понимаешь, при введении препарата для нервной ткани человек начинает думать и двигаться раза в три быстрее обычного. Но длится это всего с полминуты, не больше. А при большой мышечной нагрузке вообще секунды. Организм просто не успевает снабжать кислородом и питанием мозг и мышечную ткань. А второй препарат? Он же как раз должен эту проблему решать. Должен, кивнула головой Ольга, но не решает. Для того, чтобы все работало, он должен оказаться в тканях в тот момент, когда возникает потребность в ускорении обмена. У меня это достигается с помощью магии. В нужный момент в тканях создается это вещество, причем его количество должно соответствовать нагрузкам. А что получится, если тебе его просто вколоть? Оно попадет в кровоток, разнесется по всем тканям и повсеместно ускорит обмен веществ. При этом организм считает это воздействие вредным и пытается очиститься от введенного препарата всеми способами. Нормальная работа организма нарушается. растет температура тела у некоторых добровольцев в незначительных количествах отмечались кровоизлияния в мышцах пробовали в разное время вводить оба препарата но полученный эффект был гораздо меньше моего держится вообще не больше минуты а добровольцы после этого выпадали в осадок часов на десять значит ты три недели мучилась напрасно ну почему напрасно У полученных препаратов есть определенные перспективы использования в медицине, но быстрых солдат таким способом не получишь. А почему раньше молчала? Думаешь, там передо мной все обо всем отчитываются? Да я сама о результатах узнала вчера в конце дня. Подошел Самохин и начал плакаться. А когда наконец заявится крутой специалист по магии, которого обещал Сергеев? У меня по вечерам сердце кровью обливается следить за твоими мучениями. Видно же, что ты сама этот барьер не снимешь. Не факт, возразила Ольга. Барьер был рассчитан на ту, какой я была когда-то. А по поводу мага я твоего куратора спрашивала. Сказал, что только после физиков. Но часть информации по базам данных, которые созданы по магии, обещали сбросить на мой комп. А почему только часть? Сбросят только то, что считает более или менее достоверным этот самый маг. Явную туфту он отсеял. Первым, кого встретила Ольга, когда зашла в медицинский сектор, был профессор Самохин. «Здравствуйте, Сергей Викторович», – поздоровалась она, – «чем меня будете мучить сегодня? Опять прыгать?» «Здравствуйте, Оленька. Нет, прыгать вам сегодня не придется». По сути, свою работу по первой части программы мы с вами выполнили. Результаты есть, и результаты интересные, но, к сожалению, совсем не те, каких от нас ожидали. А для реализации второй части программы нужны месяцы, если не годы. Нам дали понять, что изучение методов и результатов вашего лечения больных можно будет заняться только тогда, когда вы начнете лечить свои клиники. «Но мне обещали привозить пациентов и сюда», – возразила Ольга. «Почему бы не начать с них?» «Я уже поднимал этот вопрос», – поморщился профессор. «Мне прямым текстом заявили, что здесь у вас будут такие пациенты, которых нам не то что изучать, а вообще видеть не следует». «Ну, позже, значит, позже», – согласилась девушка. «А сегодня что? Неужели отпускаете?» «Размечтались!» – засмеялся профессор. «У второй группы биологов еще есть отдельные вопросы. Идите сейчас к Ветрову, и пусть он все заканчивает. Думаю, что мы вас сегодня раньше отпустим». «Отдохните, прежде чем на вас набросятся технари. Мы по сравнению с ними – сама гуманность». «Точно, гуманисты!» – ехидно согласилась Ольга. «Тысяча и один укол в разные части тела. не говоря уж о том, что я перед вами на столе по пять часов подряд танцевала, да еще в облегающем трико. Думаете, я не видела вашей реакции? Вы же знаете, что для меня одежда не помеха». Оставив смущенного Самохина, она прошла к биологам, которые уже заканчивали подготовку своих аппаратов. «Здравствуй, Валера», – обратилась она к Ветрову. «Какую часть моего бедного тела вы собираетесь насиловать сегодня?» Валерий Сергеевич мучительно покраснел и не нашелся сразу, что ответить. «Идите к нам, Ольга Александровна!» – окликнул ее зам Ветрова Корнеев. «Хватит вам измываться над безответным человеком. Ложитесь на этот стол. Сегодня мы будем коллективно, как вы изволили выразиться, насиловать вашу систему терморегуляции». Всего пара опытов часа на полтора, и можете быть свободны. Как всегда, товарищи ученые в заявленное время не уложились, но через два часа с небольшим ее все-таки отпустили, а сами принялись разбирать и паковать оборудование. Обработку результатов планировалось закончить уже в другом месте. Когда Ольга вернулась в свой коттедж, у входа ее дожидался курьер. «Мне сказали, что вы должны вот-вот освободиться», пояснил он. Вам, Ольга Александровна, пакет. Примите и распишитесь. В пакете оказалась обыкновенная флешка, на которой было записано 2 гигабайта иллюстрированного текста по магии, причем к исходным текстам на иностранных языках и латыни был приложен перевод. Добираться до этой секретной информации можно было лишь введя код доступа, который ей передали отдельно при заселении в центр. Кое-где к фолиантам, помимо перевода, Добавлялись чьи-то замечания в виде пояснительных записок. Девушка приняла душ, надела теплый халат, заварила себе кофе и уселась за компьютер посмотреть присланные материалы более подробно. «К чему засекречивать подобный бред?» – думала она, бегло просматривая текст. «И ведь кто-то же все это собирал, переводил и систематизировал. Вон в записках отмечается, что даже пытались воспроизвести ритуал вызова демона. Делать этим гибистом было нечего, что ли? А если бы вдруг получилось вызвать, что тогда? Мужу сегодня никто поблажки не сделал, и он пришел домой уставший и пропыленный, несмотря на то, что на улице была апрельская слякоть. Выби на улице куртку и иди под душ», – заявила Ольга. «И где вы только столько пыли нашли? На вашем автодроме либо бетон, либо грязь». «Места нужно знать», – Устало отшутился Игорь, но снял куртку и послушно пошел на крыльцо коттеджа ее выколачивать. «Дома будем ужинать или пойдем в кафе?» – спросила Ольга, когда муж, уже помытый и посвежевший, показался из душевой. «Если можно по-быстрому сварганить приличный ужин, то я бы вообще никуда не ходил. Что-то я сегодня полностью выложился. Даже медитации не получится, сначала придется отдохнуть». А ты как, а, с медиками закончила? Гуманитарии со мной закончили. Завтра начну танцевать перед технарями. Тех, скорее всего, будет интересовать природа зеленого излучения и манипуляции со временем. Придется тебе по ночам ударно трудиться, чтобы я успевала восстанавливаться. Чувствую, что они из меня много энергии вытянут. Одно успокаивает, что моя кровь им вроде без надобности. А тебе для этого самого труда мало жизненной энергии, нужны еще и калории. Поэтому давай не капризничай и пойдем в кафе, нормально поужинаем. У меня даже без тебя сейчас такие нагрузки, что нужно есть от пуза. А я в холодильнике наберу продуктов разве что на легкий перекус. Физики взялись за дело основательно, но первые опыты не дали никаких результатов, если не считать, порчи дорогого оборудования. Стоило только Ольге прибегнуть к магии, как сразу же необратимо вышла из строя вся полупроводниковая электроника, расположенная поблизости. А поскольку вся техника физиков была на полупроводниках, пришлось убрать подальше уцелевшее оборудование, и заняться опытами со срочно доставленными образцами полупроводниковых материалов. «Странно», – говорила Ольга одному из руководителей научной группы, – «сколько раз магичило, а мой мобильный телефон как работал, так и работает». Через пару дней установили, что выброс энергии, сопровождающий магические действия, создает в полупроводниковых материалах множественные зоны проводимости. вызывающие выгорание переходов. Физики рвали на голове остатки волос, бормотали о каком-то туннелировании и прочее бракадабри, не имеющей для Ольги никакого смысла. А еще через пару дней на основе этого эффекта был создан первый детектор магии. Как поняла Ольга, его суть состояла в том, что при магическом действии в датчике возникали микротоки, которые были не в состоянии вывести его из строя, но усиливались экранированными в стеклянный футляр прибором и отражались на индикаторе. Опытным путем выяснили, что сильную магию можно было зарегистрировать даже за два десятка километров. Подождите, вот усовершенствуем датчик и схему обработки, и можно будет увеличить чувствительность раз в десять, пообещал я академик Гулевич. Можно будет даже создать сеть таких устройств и засекать любое проявление М-излучения. Эм излучением он назвал зеленое свечение еще при самом первом опыте. Это были тогда его первые и последние цензурные слова, прежде чем сгорела вся техника в комнате. Потом вся компания общалась исключительно матом, на время забыв про присутствие Ольги. «Придется мне дома забыть про магию», – пожаловался она Игорю, – «а то спалю ноутбук». «Слушай», – задумался Игорь. а почему он вообще еще цел? Когда мы любим друг друга, это сопровождается вспышкой силы. Помнишь, Лена говорила о свете из-под двери? Неужели дело в том, что ноут в кабинете? С этим излучением все как-то странно. Физики определили, что оно носит направленный характер, но источником являюсь не я сама, а какая-то область поблизости. При этом их М-излучение меня вообще не достигает. Либо это из-за направленности потока в сторону от меня, либо, как они и говорят, я неосознанно себе экранирую. Поэтому до сих пор жив мой мобильник. Да и Анна в подвале не пострадала, когда я ударила магией. Я создала перед собой волну излучения, направленного вперед, а она находилась у меня за спиной. Каменная кладка очень сильно его ослабляет, а стекло не пропускает совсем. Физики теперь для всех своих приборов будут делать стеклянные футляры. А вот двери являются очень слабой защитой, если они из дерева. В подвале те, кто были в подсобках, погибли от излучения через двери. А почему тогда дверь в нашей спальне перекрывала излучение? Лена видела свет только через щель. А где ты в этой двери видел дерево? Металлический каркас, отделанный пластиком под дерево и матовые стекла. Я рассказал Гулевичу о столкновении с бандитами, а он насел на рощина. В результате отправили запрос ремонтникам, которым перегнали Тойоту, и опросили жильцов двух подъездов, возле которых я занималась лечением. И что выяснили? В Тойоте вышли из строя и навигатор, и магнитола, и все ее собственные электронные блоки. Если бы не высокая стоимость бронированного корпуса, ее проще было бы не ремонтировать, а списать, как списали разбитый джип. Из жильцов жаловался только один пенсионер. Во время моего лечения бойцов у него было открыто окно. В результате дед лишился телевизора, мобильного телефона и ручных часов. Хорошо, что в том конце двора никаких машин, кроме наших, не было, а все остальные находились слишком далеко. «Тебе с этим нужно быть осторожной», – сказал Игорь. «Испорченный телевизор – это, конечно, неприятно. Но если ты применишь магию недалеко от заходящего на посадку самолета, выведешь из строя все его бортовое оборудование, а это верная смерть для пассажиров и экипажа». «Это вряд ли», – подумав, ответила Ольга. «Слишком велико расстояние, да и металлический корпус тоже является защитой». Многое зависит и от вида магического действия. При лечении основная энергия направлена на больного и им же поглощается. Если бы не это, я бы спалила ленки компьютер. Правда, я тогда сама была гораздо слабее. А вот старому хрычу мы телевизор точно сожгли. Я ведь его не выключала, только прикрутила звук. А теперь вспоминаю, что когда мы с тобой уходили, экран был темный». Да и у других клиентов часть техники могла отказать. Наверное, это не связали с нашим визитом. А твой самолет... Пожалуй, я его могла бы спустить с неба, если бы целенаправленно ударила магией, при условии, что он на небольшой высоте. Хотя физики установили, что энергия М-излучения падает в зависимости от расстояния не в квадратичной, а в линейной зависимости. Так что высота от него плохая защита. А ведь это может стать сильным оружием, задумался Игорь. Если удастся понять, что же представляет собой твое излучение, и создать генераторы. Сейчас почти все оружие постепенно переводят на электронику. Есть даже проекты создать автоматы, которые по отпечаткам пальцев опознают владельца и стреляют только из его рук. Представляешь картинку? Не убив ни одного солдата, можно разоружить целую армию. Причем, чем сложнее и дороже техника, тем более она будет уязвима. Тем же американцам сразу кирдык настанет. Они скоро чипы будут даже в зубные щетки ставить. Ты такие мысли лучше держи при себе. Такое само напрашивается, да и нет в этом ничего страшного. Наоборот, сплошной гуманизм. Тебе, как я вижу, прислали материалы по магии. А там что на дисплее? Кантаграмма? Фигня это все, только зря потратила время. Чем больше читаю, тем больше закрадывается мысль, что эту галиматью сами сакты написали, чтобы таким, как я, мозги дурить. Если во всем этом хламе есть что-то полезное, его нужно будет год искать. А к изучению временных вывертов еще не приступали? А как ты себе это представляешь? Изучать что-то без приборов. Вот защитят они свое оборудование экранами, тогда и приступим. Только у меня большое сомнение в том, что они хоть что-нибудь поймут. Не созрела еще наша физика для такого. Вот если бы поймать физика сактов и вдумчиво допросить, думаю, много стало бы ясным. Еще сами бы при нашей жизни полетели бы к звездам. А где ж ты их физика найдешь? Не, точно у военных мозги тупеют. Подумай сам, своей головой. К нам ведь прибывают развлекаться представители разных слоев их общества. Это для них не роскошь, а рядовое мероприятие. Другой вопрос, что далеко не всем по вкусу те развлечения, которые можно получить на Земле в рамках их кодекса. Так что ученые точно должны быть. Агулевич обещал чувствительные датчики. Как я поняла, он хочет увеличить площадь датчика раз в сто, и ввести компьютерную обработку сигналов, чтобы отсеять проводимость, возникающую в полупроводнике от действия космических лучей. Если получит дальность действия порядка сотни километров, можно создать целую сеть таких датчиков, причем ставить их только там, где наиболее вероятно появление гостей. В тайге или пустыне мы их вряд ли найдем, там развлекаться могут только люди. Твоя бывшая куда подалась? В океанский круиз. И, наверное, она не одна такая. Так что в портовых городах, откуда совершаются такие рейсы, ставить датчики нужно обязательно. А раз излучение направленное, то в узле их должно быть два. Вся их техника густо сращена с магией, так что засечь сигнал труда не составит. А брать их как? Их ведь уже пытались захватить. Помнишь, что об этом рассказывал Рогожин? А если даже и получится один раз... Где гарантия, что они всех не поставят на уши, чтобы выручиться соплеменника и не допустить утечки информации? А тебя послушать, так ты их собираешься ловить десятками, чтобы выудить нужного. А я на что? Если я полностью овладею магией, можно будет заставить пойманных плясать под нашу дудку, а потом вообще забыть обо всем и продолжать развлекаться. Именно поэтому ты так выкладываешься каждый вечер. К чему такая гонка за силой? Я боюсь, Игорь. Чего, родная? Он сел рядом и обнял жену, прижав ее к себе. Меня создавали для твоих, а не для государственных надобностей. При любой системе безопасности всегда остается вероятность утечки. И я боюсь, что в один не самый лучший момент в нашей жизни меня у тебя могут забрать точно так же, как когда-то подарили. И ни ты, ни Сергеев с Рощиным ничего не сможете сделать. Не смогу и я, если не прорву блокаду. А если прорвешь? Тогда их будет ждать весьма неприятный сюрприз. Тогда пошли медитировать. Жаль, что я взялся за медитации так поздно. Как ты думаешь, сколько мне еще нужно заниматься, чтобы очистить канал? Трудно сказать. Пару месяцев – самое малое, скорее дольше. У всех это очень индивидуально. С изучением магического управления временем у физиков ничего не вышло. «Я просто не знаю, за что зацепиться», – признался как-то Ольги Гулевич. «Приборы или ничего не регистрируют, либо фиксируют вторичные эффекты». Мы подтвердили факт значительного изменения скорости всех процессов в небольшой сфере, окружающей ваше тело, по сравнению с окружающим пространством. Но никакого объяснения этому нет ни у меня, ни у моих коллег. В изучении этого явления дальше я просто не вижу смысла. Попробуем подключить к обработке результатов дополнительных специалистов. Очень мешает и раздражает этот режим секретности, хотя я понимаю, чем он вызован. За границей есть очень светлые головы. Когда разъехались последние специалисты, работавшие с Ольгой, к концу подходил уже второй месяц пребывания Славины в центре подготовки. На календаре май перевалил уже за половину, а на улице стояла по летнему теплая погода. В один из таких теплых вечеров, когда Игорь с Ольгой перед медитацией сидели на скамейке в небольшом палисаднике коттеджа, к дому подошел старик, которого Ольга прежде в центре не видела. «Ольга Александровна?» – спросил он, подходя к калитке. «Извините, но имени вашего мужа я не знаю». «Это не важно», – засмеялась Ольга. «Я, например, о вас вообще ничего не знаю. По необычной яркой ауре могу только догадываться, что вы и есть тот самый маг, которого обещали мне в помощь. А мужа зовут Игорем. Можете к нам обращаться по именам?» В вашем возрасте это нормально. Какой я маг, так любитель. Позвольте представиться, Егоршин Сергей Петрович. Только что занял предназначенные мне хоромы и сразу решил найти вас. Можно мне войти? Заходите, пожалуйста, Сергей Петрович. Присаживайтесь рядом со мной на скамейку. Или, может быть, пойдем в дом? Нет, лучше здесь. Тепло, тихо и гнуса еще нет. Самое время побыть на воздухе. А вы, я вижу, так и не открыли последнюю чакру? Нет. Там барьер, и взломать его изнутри у меня пока не получается. Как это выглядит извне? Как провал в верхней части ауры. У вас основная энергия поступает через сердечную чакру, а у нее возможности гораздо скромнее. И тем не менее... Энергии у вас в тонком теле не просто много, а слишком много. Я каким-то образом в момент оргазма неизвестно откуда черпаю много энергии, часть которой передаю мужу. Обычно недостаток энергии я начинаю ощущать только при большом ее расходе. Случается такое редко, но приводит к магическому истощению. Но энергия – это не главное. Барьер перекрывает мне доступ и к родовой памяти. А там настоящее знание магии, а не то, что мне прислали на флешке. Поможете мне пробиться? С вами еще кто-то занимается или уже закончили? Уже с неделю я никому из них не нужна, а пару дней назад уехали последние специалисты. Мужу тоже осталось заниматься три дня. Потом нужно ехать в столицу. А ваши пациенты? Обещали прислать, но что-то никого нет. И спросить некого. И начальство, и кураторы все разъехались. Тогда я, с вашего позволения, зайду к вам завтра часов в одиннадцать. Немного поговорим и, перекрестившись, попробуем. «А может быть лучше вечером, когда я дома?» – вмешался Игорь. «Вы, молодой человек, в таких делах нам не помощь. Скорее, помеха. Да и не делаются такие дела на ночь глядя». Занимайтесь себе спокойно своими делами. С вашей женой ничего плохого не должно случиться. А с вами? Это гораздо более вероятно. Но, во-первых, я уже прожил достаточно длинную жизнь. И, во-вторых, если такое случится, вы мне все равно ничем помочь не сможете. Пойду я, еще не все вещи распаковал. И как он тебе? Спросил Игорь, когда Егоршин ушел. Все чакры у него открыты, каналы чисты, но уровень внутренней энергии я бы не назвала большим. Видимо, это и есть основная причина его ограниченных возможностей. По цвету ауры я бы назвала его хорошим человеком. А поможет он мне завтра или нет, посмотрим. Егоршин пришел, как и обещал, к 11. От предложенного чая сразу же отказался. Я специально выбрал это время. Вы плотно не завтракали? Ну и хорошо. Не стоит нам с вами нагружать живот. Так что чай подождет, никуда не денется. Бог с тем с чаем, улыбнулась Ольга. Я и сама не хочу. Предложила ради приличия. Сергей Петрович, можно вопрос? Хотите увидеть, что я реально умею? Конечно. Ничего особенного. Обычный телекине с легкими предметами. Вот, смотрите, специально взял с собой, предвидя ваш вопрос. Егоршин вытащил из кармана пиджака обычный пластиковый теннисный мячик и положил его на полированную поверхность журнального столика. Повинуясь его воле, Шарик сдвинулся с места и начал выписывать по поверхности стола круги восьмерки. Под конец маг протянул к Шарику руку, и тот сам прыгнул ему в ладонь. «Могу и предметы потяжелее». но тогда я быстро выдохнусь и буду уже вам не помощник. «Не надо. Я уже, кажется, поняла, что вы сделали». Ольга протянула руку, и шарик из ладони старика перелетел в нее. «Хорошо иметь много силы», – с легкой завистью сказал Сергей Петрович. «Бросайте сюда шарик, и давайте начнем». «Вы обычно где медитируете?» «В этой комнате, на ковре, у стены». «Вот и садитесь, как вам удобно, и посидите спокойно. Мне нужно посмотреть, что из себя представляет ваш барьер». «Странно», – почти сразу же сказал он. «Никогда раньше не видел ничего подобного. У вас вся Сахасрара облеплена снаружи какой-то черной дрянью, которая активно реагирует даже на простой взгляд». «И в чем же эта реакция заключается?» Темная однородная масса начала образовывать гроздь шариков размерами раза в два меньше того, который в моем кармане. И ещё я ощутил угрозу. «Может быть, не стоит рисковать?» – спросила Ольга. «А уж я как-нибудь сама». «Милая Ольга, эта угроза в первую очередь на вас направлена, а уже потом на меня. И ничего вы здесь сами не сделаете». В вашем случае пробивать барьер нужно снаружи, а лучше с обоих сторон. А риска я уже давно не боюсь, была бы польза. А теперь приготовьтесь сломиться со своей стороны. Некоторое время ничего не происходило. Потом Егоршин вскрикнул и повалился на бок. Ольга невольно вышла из транса и перевела взгляд на старика. Он лежал ничком на полу. а вся его аура была облеплена небольшими черными шариками, которые быстро и внешне хаотично двигались, увеличиваясь в размерах. Аура Сергея Петровича истаивала на глазах. «Ну что же вы, Ольга!» – прохрипел он. «Ломайте барьер, еще немного и будет поздно!» Огромным усилием воли ей удалось отстраниться от увиденного, сосредоточиться, и нанести удар, в который она вложила все свои силы, по преграде сактов. Барьер ощутимо истончился, и ее удара не выдержал. Ощущение Ольги можно было сравнить с ощущениями путника, долго бредущего без воды по раскаленной пустыне, припавшего, наконец, запекшимся губами к прохладному источнику в давно ожидаемом оазисе. Сначала в нее потоком хлынула сила, А потом пришли знания. А вместе с ними она осознала и природу того, что сейчас пожирала ауру старого мага. Эту дрянь создали не сакты, а сами жрицы. Сакты лишь использовали их разработку в своих же целях. Ольга быстро отыскала в своих новых знаниях средства противодействия и нанесла удар. Егоршин был еще жив, но спасти то, что от него осталось... уже было нельзя. Поэтому Ольга не стала ждать, пока рой-пожирателя оставит старика и броситься на нее, а спалила паразитов вместе с остатками ауры их жертвы. После этого она долго сидела, просматривая полученные знания, пытаясь осознать то, что пока лежало в мозгу мертвым грузом. Потребуется несколько дней, чтобы хоть немного со всем этим разобраться, и несколько месяцев на то, чтобы понять и применить на практике. Ей раньше предлагали при необходимости задержаться в центре. Теперь такая необходимость возникла. Она должна разобраться со своим наследством, прежде чем выходить в большой мир. Да и муж еще поднаберет сознание и опыта. Для него это будет не лишним. Теперь она знает, как ему помочь. И поможет. Глубоко вздохнув, Ольга поднялась и подошла к телефону. Наконец-то появилась хозяйка. Рогожин поднялся с дивана и пошел навстречу с Здравствуйте, ребята! Честное слово, соскучился. А как заждались клиенты? На лечение уже отобрано больше 300 человек, а сколько пока не попали в списки, Я даже не стану озвучивать. А это с вами что еще за зверь? Здравствуйте, Валерий Сергеевич. Ольга слегка обняла Рогожина и мимолетно поцеловала в щеку. Мы за вами соскучились не меньше. А со мной? Какой же это зверь? Это моя Мурка. Она ко мне в центре прилипла, не оторвешь. Да и к чему отрывать? У каждой порядочной ведьмы должна быть своя черная кошка. А размеры? Она же в два раза больше обычного. Подумаешь, размеры. Немного вмешалась в работу гипоталамуса и подстегнула один из центров гипофиза. По моим расчетам, она вообще должна вымахать размерами с небольшую рысь. Ладно, мы с вами ушли от темы. Мурка, посиди пока на диване. Клинику показывать будете? Огромная черная кошка глянула с обожанием на хозяйку своими зелеными глазищами и, запрыгнув на диван, улеглась на нем, положив голову на лапы. «Смотри, понимает!» – удивился Рогожин. «Клинику я вам сейчас покажу, для того и приехал. Поначалу, когда завалили делами, хотел направить вас встречать Рыбина, но, слава богу, раскрутился. Вам, кстати, привет от Татьяны». Она по вашему совету погнала своего Валентина и ничуть об этом не жалеет. Я по своим каналам малость о нем разузнал и тоже не жалею. Гнилой оказался тип. «Дожили», – сказал Игорь, пожимая Рогожину руку. «Простой российский олигарх служит экскурсоводом простой российской семье». «Не такие уж вы простые», – рассмеялся Валерий Сергеевич. «У меня очень большое подозрение». что придет время, и я стану гордиться дружбой с вашей женой. Это время не за горами. Олигархов много, она такая, одна. Да и вы, Игорь, очень сильно изменились. У вас чувствуется сила. Он у меня почти что Рэмбо. Даже наши друзья сочли, что ему можно дать на одну звездочку больше. А как же, над ним целых четыре месяца издевались». Фактически, он умудрился за это время пройти годовую программу подготовки. Да и в магии он уже не полный профан, хотя находится только в самом начале пути. «Вы можете лечить, Игорь?» – удивился Рогожин. «Как же это вам удалось?» «Нет, лечить я еще не научился. Да мне это и не нужно. А удалось? Медитации плюс помощь жены». Но у меня все пока на уровне ярмарочных фокусов. Вот, например, могу показать. Игорь вытащил из кармана брюк теннисный шарик, который сам начал подпрыгивать у него на ладони все выше и выше. Достался в наследство от хорошего человека, пояснил он, имея в виду шарик. Если ничего не выйдет с лечением, пойду на эстраду. Я буду жонглировать, а жена выступать со своей муркой. Кошка подняла голову, посмотрела на Игоря, и презрительно фыркнула, словно выражая свое отношение к подобным предложениям. «Она что, действительно вас понимает?» «А чему вы удивляетесь, Валерий Сергеевич?» – засмеялась Ольга. «Кошачье племя вообще гораздо умнее, чем принято о нем думать. Просто кошки, в отличие от собак, считают людей не хозяевами, а членами своего прайда и слушаются не тогда, когда нужно вам, а по настроению». А у Мурки, к тому же мозг, в три раза больше обычного. Давайте не будем отвлекаться на кошек. Показывайте и рассказывайте. Мне не терпится войти в курс дел. Когда вы подъезжали к клинике, вы видели, что она состоит из четырех зданий. Первое и основное, в котором мы сейчас с вами находимся, это и есть, собственно, клиника. Второе это инженерный корпус. Поскольку мы все построили за городом, Основные сложности были с коммуникациями. По нашей просьбе был выделен участок с остатками соснового леса, находящийся в 5 километрах от газораспределительной станции, с которой газ отводится в несколько населенных пунктов. Соответственно, мы туда присосались. Газ используется для обогрева в холодное время года, бытовых нужд и для получения электроэнергии. Проектировщики сочли целесообразным не прокладывать линию энергоснабжения от ГРС или с другого места, а установить в инженерном корпусе парочку электрических генераторов на газе. По цене получается не намного больше, но зато гораздо надежнее. Вода местная. Пробурили скважину и установили станцию очистки. Третий корпус построен для охраны и прочего персонала. Люди здесь могут отдохнуть и при необходимости переночевать. Последнее здание – это очень маленькое, но уютное кафе, рассчитанное на персонал лечебницы и немногочисленных возможных гостей. А где ночевать нам, если вдруг придется? В основном здании клиники у вас есть что-то вроде квартиры. Там имеется все необходимое, кроме кухни. При наличии кафе она просто не нужна. А что по охране? Я, Игорь, в это мало вникал. Охраной больше ваши друзья занимались. Они же предъявляли определенные требования к строителям по своей части. Знаю только, что в охране задействовано 4 технических специалиста и 12 головорезов вашего управления. Масса датчиков и камер и по периметру и внутри всех зданий. Как и требовали, все коммуникации сделаны только оптоволокном, а вся электроника заключена в стеклянные экраны. Кроме охраны, в клинике работает еще 53 человека. Точнее, будут работать с завтрашнего дня, пока в ней только охрана. На завтра еще прием больных не планировали, оставили этот день, чтобы вы могли познакомиться с персоналом и определить порядок лечения. Какие у вас, Ольга, сейчас возможности в этом плане? Возможности существенно возросли. Я не Кашпировский, не Чумак, но полсотни тяжелых больных могу принять сразу. И даже довольно быстро после этого восстановлю силы, не прибегая к помощи мужа. Но массовые сеансы исцеления мы демонстрировать не будем. Это сильно обесценит мои услуги в глазах общества и вызовет ненужный шум. «Неужели вы рассчитывали, что не вызовите шума?» – удивился Рогожин. «Я вас никогда наивный не считал». «Шум бывает разный», – пояснила Ольга. Определенная известность будет нам только на руку. А вот излишний ажиотаж уже нет. Поэтому мы примем компромиссный вариант. В день я буду принимать, скажем, 3-4 группы пациентов по 5 человек в каждой. Потом будут идти бюджетные больные по программе изучения моих методов лечения. В это время здесь постоянно будет группа медиков, человек 5, которые станут изучать не меня, а процессы, протекающие в организме человека в процессе лечения. Я в любом случае своим лечением не облагодетельствую все человечество. Но если медикам удастся создать препараты... Я понял, сказал Рогожин. Интересная идея. Это уже не просто идея. В центре со мной достаточно долго занимались с целью добиться определенных результатов. Требуемого не получили. но зато создали парочку препаратов. Один предназначен для флегматиков и вообще людей с угнетенным состоянием психики. Он процентов на 20 ускоряет прохождение нервных импульсов, что не только делает таких людей более быстрыми, но и повышает тонус сосудов и улучшает работу ряда органов. Это работает получше энергетиков и, если не злоупотреблять, не вредит организму, а наоборот приносит пользу. а второй – уже для специального применения. Это те же таблетки, но дающие ускорение процентов на 50. Они сильно увеличивают скорость реакции и работоспособность, но требуют осторожного применения и медицинского контроля. Это уже для экстремальных ситуаций, когда подобное себя оправдывает. «Действительно интересно», – сказал Валерий Сергеевич. «Упаковочку не достанете тех вторых». «Сделаем», – ответила Ольга, копируя интонацию Краморова из Ивана Васильевича. «Вернемся к пациентам. Помимо коммерческого приема исследований, будет еще третья категория пациентов, о которых мы договаривались с правительством». Теперь по финансам. Во что обошлись работы по созданию лечебницы? Итоговую цифру назвать можете? Примерно 370 миллионов только с моей стороны. Правда, на эти цели мне выделили беспроцентный кредит и дали гарантии, что если вы не воспользуетесь клиникой, у меня ее выкупят. Иначе я бы на такие вложения не решился и сделал бы все, как и планировал раньше. Немного скромней. В эту сумму не входят расходы на создание системы охраны. Ее можете сами узнать в управлении. За газопровод тоже платил не я. В чьи он собственности, опять же, вы знаете в управлении. Деньги шли через них. Ладно, вздохнула Ольга. Будем потихоньку расплачиваться. Какую вы установили стоимость лечения? Разную. В зависимости от сложности заболевания, его прогноза и финансового состояния клиента. Примерно это от 300 тысяч до 2 миллионов. В рублях, конечно. Можно было увеличить в несколько раз. но я помню, что вы мне говорили по этому поводу. Кстати, есть определенная заинтересованность и за рубежом, а когда у вас выздоровевшие попрут косяком, эта заинтересованность возрастет многократно, а там совсем другие стандарты жизни и другие цены. К тому же у вас возникнет множество полезных связей с весьма небедными и влиятельными людьми, а связи полезны не только в родном отечестве. Со временем вы станете фигурой, которую не в раз сможет убрать с доски даже правительство. «А «Вроде у нас руководством страны не те отношения, чтобы опасаться подобного», – сказал Игорь. «Они в нас, точнее в жене, сильно заинтересованы, и я не вижу причин, которые изменили бы ситуацию». «Я в курсе», – кивнул Рогужин. «Только ведь все они люди временные». И кто будет у руля лет через десять, сейчас никто не скажет. Поверьте моему опыту, что полностью доверяться российским чиновникам нельзя. Всегда неплохо иметь туз в рукаве. А лучше два. Я так понял, что вы хотите выкупить клинику в свою собственность? Правильно поняли, ответила Ольга. Думаю, что это реально сделает даже за год. Конечно, согласился Рогожин. Даже гораздо раньше, особенно если будут клиенты из-за границы. Только я бы вам советовал расплатиться не только со мной, но и с управлением. Или по крайней мере поставить этот вопрос ребром сейчас, пока у вас есть еще такая заинтересованность. Пусть или предоставят счет за свои услуги, или дадут гарантии, что никаких претензий в дальнейшем не последует. За две недели работы клиники через нее прошло почти две сотни человек. Вопреки ожиданиям, большого шума вокруг них не было, хотя группа обработки заказов на лечение работала в поте лица. Бесплатных больных пропустили существенно меньше, что было связано со сложностями в их изучении. Первую неделю по линии правительства на лечение по-прежнему никого не присылали, зато во вторую их набралось уже с полсотни. Ольга легко и быстро восстанавливалась, да и вообще в день тратила на лечение всего часов пять, не больше. Поэтому решила работать пока с одним выходным в неделю. Она была предложила работать вообще без выходных, но тут на дыбы встал Игорь. «Мы с тобой когда в последний раз были в театре?» – спросил он жену. «Это, конечно, неплохо, что ты у нас трудоголик, да и деньги лишними не бывают». Но я хочу с тобой не только заниматься медитацией и практиковаться в магии. Татьяна нас приглашала с собой на прием? Приглашала. Один раз мы пойти не смогли, но ведь не всегда же так будет. В конце концов, я хочу с тобой потанцевать или выехать на природу. Уже скоро заканчивается июль, а мы с тобой нигде так и не отдохнули. И в самой Москве толком никуда не ходили. Если раньше еще это как-то можно было оправдать обстоятельствами, то теперь я таких оправданий не принимаю. А что на твои планы скажет Рощин? Я, например, не хочу куда-нибудь идти, таща за собой шлейф телохранителей. А мне в данном случае все равно, что он скажет. Мне главное, что он сделает. Без охраны он нас, конечно, не отпустит, но это не та проблема, которая должна тебя волновать. В конторе... Есть парни, специально тренированные на охрану vip персон Вот пусть они и охраняют. Хорошего телохранителя, по-моему, вообще видно не должно быть. Или во всяком случае он не должен мешать развлекаться хозяину. За исключением может быть отдельных случаев, когда без этого не обойтись. «Ну и что вам не сидится дома?» – с тоской сказал Алексей. «Вы представляете, сколько швали на всех этих тусовках и раутах?» Да еще почти все разогреты спиртным. А вы там будете новичками и сразу привлечете к себе внимание. Тем более с внешностью Ольги. И кого я туда с вами отправлю? Ну, есть несколько ребят, которые на такое тренированы, но они почти всегда в разгоне. Вот ты мне скажи, какого лешего я уродовался целых 4 месяца, если ты мне не доверяешь? Обиделся Игорь. Только для того, чтобы получать у вас зарплату? Да я один, десяток, светских хлыщей раскидаю и даже дыхание не собью. А на более серьезные моменты есть и пушка. И не только. Ольга, продемонстрируй. Ты, Алексей, видимо, так и не понял, что такое жрица круга, сказала Ольга. В былые времена, когда в провинившееся племя приходила одна из них, все племя во главе с вождем становилось на колени и смиренно ждало. Кому она скажет жить, а кого разорвут лошадьми. А я сейчас, пожалуй, ни в чем не уступлю любой из них. Конечно, два месяца тренировок немного маловато, но недостаток практики можно восполнить и силой. Благодаря сактам я в этом сильнее жриц прошлого. Я легко могу взять под контроль любую толпу, даже разогретую водкой, и сделать с ней все, что придет в голову. а благодаря реакции застать меня врасплох не получится. И потом, при чем здесь тусовки? Мы о них, по-моему, не говорили, а на приемах все более и менее пристойно. Я понимаю, что лично тебе спокойнее, когда мы никуда не выбираемся из клиники. Но вот Игорь у нас захотел немного развеяться, и я его в этом поддерживаю. Пойми, чудак-человек, среди людей мне сейчас противников нет. А сакты спокойно придут в клинику и ничего ты им не сделаешь. Кстати, как идут дела по материалу для скафандров? Сколько можно с этим тянуть? У нас прекрасная охрана, но против магов она – ничто. А вот прикрытые стеклом вы сможете оказать действенное сопротивление. Шлемы проходят окончательную доводку. А все остальное? Когда будут образцы ткани? По-моему, нам их обещали дней 10 назад. У химиков чего-то не заладилось, но вчера меня клятвенно убеждали, что до конца недели образцы будут. И действительно, к концу рабочего дня в пятницу в клинику привезли образцы ткани, о которой шел разговор с Рощином. Вот, смотрите, Ольга Александровна, один из приехавших, подал Ольге несколько кусочков ткани разных цветов размером с носовой платок. По виду ничем от тяжелого шелка не отличается, а состоит на 95% из оксида кремния, остальное связка и красители. Нужно ваше заключение, пойдут они или нет для ваших целей? Хорошо, оставляйте, я проверю и перезвоню. Сколько времени у вас займет изготовление ткани и пошив костюмов? Если все будет нормально, ткань сделаем через неделю. А сами костюмы – это не к нам. Из этой ткани любое ателье пошьет все, что нужно. После ухода гостей позвонила Татьяна. «Вы на сегодня закончили? Хочу вам предложить прогуляться на одну вечеринку. Смотрите, если сейчас откажетесь, больше ничего предлагать не буду». «А куда идти-то?» – спросила Ольга. «Не кипятись. Это мне нужно, чтобы знать, во что наряжаться». И можем ли мы взять с собой еще одного человека? Идем к одному моему хорошему знакомому. Он учится в МХАТе и собирает своих друзей на тусовку. Там и из других вузов будут студенты. Я уже как-то раз там была. Квартира у его родичей побольше, чем у моего отца, так что никаких ограничений. Лишь бы были люди интересные. Надевать можешь все, что хочешь. Лишь бы за наряд полиция на улице не повязала. «А кого вы хотите взять с собой?» «Одного парня героической профессии». «А он э, красивый?» «А тебе не все равно? Ты уже на одном красивом обожглась. Не хватит?» «В мужчине не красота важна, а надежность и сила. Ну и немного ума вдобавок». Через пять минут Ольга уже донимала рощина. «Алексей, слушай, выручай». Нас с Игорем Татьяна тянет с собой на студенческую тусовку. Собираются студенты из театральных вузов. Найдешь нам в охрану приличного холостого парня для Татьяны. И нужны какие-нибудь колеса. Наша машина до сих пор в гараже Рогожина, надо будет как-нибудь перегнать ее к нам на территорию. Я так и не сподобилась выучить эти правила, но у Игоря есть права. Во сколько часов закончится? Я не знаю, но к нам пускай подъезжает к шести. Сергеева, если будет на тебя катить бочку, посылай к нам. Поймет, поймет. Да, мы обязательно позвоним. Минут через сорок приедет наш телохранитель. Он же по совместительству ухажёр для Татьяны. На его машине поедем. Теперь вопрос. Что мне на себя напялить? Я, наверное, из тех шмоток выросла, кроме того, что шили по заказу Рогожина, И мы покупали сами на базе. А там для молодежной тусовки ничего подходящего нет. И что делать? Возьми одно из тех платьев, которые мы тебе покупали в самом начале. Там были симпатичные. Да они на меня все короткие. Студентки не такие носят. Главное, чтобы прикрывали трусы. А то видишь, идет иной раз краля вся из себя такая. Он руками показал, какая именно. А юбка чисто символическая. Так что она чисто инстинктивно при ходьбе пытается постоянно ее натянуть пониже. Зачем только, спрашивается, покупала. Посмотри свое синее. А если не подойдет, заедем и что-нибудь купим. Слушай, полный отпад, выразил свое восхищение Игорь, когда после некоторого колебания жена все-таки с трудом влезла в синее платье. Ну ее, эту Татьяну с ее тусовкой. Давай никуда не поедем. Лучше я тебя буду соблазнять. Этим можно будет заняться и позже, отмахнулась от него Ольга, рассматривая себя сзади в зеркале. Все же, м -м, коротко. Если придется сесть... Не бери в голову. На таких мероприятиях даже едят стоя. Зазвонил телефон и дежурный у ворот сообщил, что за ними прибыла машина из управления. Слушай, а куда мне девать мобильник? всполошилась Ольга. У меня нет ни одной приличной дамской сумки. Давай в мой карман, предложил Игорь, и расческу заодно. Миллионер Шахренова, ничего у нее нет. В первый же выходной едем затариваться шмотками. И пошли быстрее, Танька будет психовать. Глянув на сидящего за рулем парня, Ольга заранее посочувствовала Тане. На да лицо он был красивее Игоря, да и мышц на нем было явно больше. Не парень, а мечта любой девчонки. Тань точно встрескается, подумала она, ознакомиться со своим охранником на этот вечер. И как его никто до сих пор не заарканил? Судя по цветам ауры, просто замечательный человек. А что не глуп, это и так ясно. В конторе дураков не держат. «Леонид», – представился парень, – «куда едем?» Езжайте дом МКАД, сказала Ольга, а потом по ней до Можайского шоссе. Там сворачиваете и едем к центру. Дальше я буду созваниваться и уточню маршрут. Леонид, личный вопрос можно? Спасибо. Как получилось, что такой ценный кадр, как вы, при виде которого большинство девушек готовы выпрыгнуть из платьев, до сих пор не женат? Работа, ответил он, ничуть не удивившись вопросу. Сначала как-то не сложилось, а потом из-за недостатка времени. А почему, спрашиваете, есть что предложить? Вы знаете, есть, засмеялась Ольга. Просто замечательная девушка, которой не везет в личной жизни из-за того, что к ней постоянно клеится всякая мразь, исключительно из-за денег и положения ее отца. А что, она сама никого не привлекает? Так некрасиво? «У нее не броская, но приятная внешность», – охарактеризовал Таню Игорь. «Знаешь женщин, которые далеки от канонов красоты, но взглянул такой в лицо и хочется смотреть, не отрываясь». «А тебе-то откуда об этом знать?» – толкнула мужа локтем Ольга. «Если ты ни в какие лица, кроме моего, не засматривался». «Или было?» колись, «Ну не при людях же!» – отшутился муж. – Я тебе расскажу, когда будем одни. С Таней они встретились в центре города, созвонившись предварительно по телефону, и пристроились в хвост ее Феррари. Минут через двадцать езды они вырулили на автостоянку, где оставили машины, и уже пешком добрались до места. Внешне Таня отреагировала на Леонида совершенно спокойно, поздоровалась и до самой квартиры приятеля перебросилась с ним всего пары фраз. Но Ольга, для которой подруга была как открытая книга, сразу почувствовала, что Леонид ее зацепил. Парню Тане тоже понравилось, хотя не так сильно. В прихожей их встретил сам хозяин. Виктор. Представился он главным образом Ольге, не обратив на мужчин особого внимания. «Привет, Таня! Проходите, пожалуйста! Вы сегодня, наверное, последние!» Они прошли в очень большую комнату, где громко играла музыка, и возле двух составленных вместе столов, уставленных блюдами с закусками и разнокалиберными бутылками, толпились девушки и парни. Пока никто не танцевал, все болтали, пили вина из высоких фужеров и закусывали наложенными в блюда горкой бутербродами. На них почти сразу же обратили внимание. Ольга привычно усилила слух, поскольку часть присутствующих принялась шушукаться между собой, обсуждая новых гостей. Ей было интересно, к каким выводам придет тусовка. — Смотри, Танька приехала, — сказала одна девушка другой. — Где она только такого парня подцепила? — Везет же некоторым. — А кто эти э, рядом с ней? — Первый раз их вижу, — отозвалась ее подруга. Парень симпатичный, а его девчонка совсем стыд потеряла. То, что на ней даже на мини-юбку не тянет. Зато какая реакция среди ребят. Твой Валерка тоже сделал стойку. Я ему козлу сделаю. Пусть только попробует за ней увиваться. Как яйца распирает, так ко мне. А как оказать внимание, так от него не дождешься. Как же творческая личность. Успокойся, ничего ему здесь не обломится. Ее ухажер твоего Валерку походя узлом завяжет. Да и не один он там такой, а вон уже пошли на сближение. К ним действительно приблизилось несколько парней, которые завязали разговор ни о чем, попутно знакомясь с новичками. Сами они здесь, видимо, были частыми гостями. Постепенно в разговоре придело участие большинство присутствующих. Понемногу бутылки пустели, шум и смех становились все громче. Громче сделали и музыку, под которую уже кое-кто начал танцевать. Ольге было откровенно скучно. Ни особым интеллектом, ни талантами собравшиеся здесь не обладали. Танцевать с ними у нее тоже никакого желания не было, но отказывать разгоряченным выпивкой парням становилось все труднее. «Придется прибегнуть к магии», сказала она мужу, иначе тебе скоро придется бить им морды. Прав был Рощин, зря мы сюда приехали. «Молодое тело не делает молодой личность», ответил ей Игорь. «Лет пятнадцать назад я бы с удовольствием выпил с ними вина, болтал бы о бабах и травил анекдоты. Мы никогда не тусовались до утра, но часов до двух точно». Я редко посещал такие мероприятия не из-за того, что они мне были не по душе, а потому, что на них не было тебя. А подвыпившие девчонки вешались на шею и стремились завершить веселье в постели. Сейчас же мне в их компании просто скучно. Действительно, зря приехали. Лучше бы сходили в театр. В следующий раз так и сделаем, согласилась Ольга. Или съездим куда-нибудь в лес за грибами. Сейчас еще есть грибы? Недавно прошли дожди, так что должны быть. Но нужно знать места. Спросим завтра у Рощина. Может быть, он знает. Нехорошо отрываться от коллектива. Слегка заплетающимся языком обратился к ним высокий, уже изрядно набравшийся парень. Ты, Игорь, как собака на сине, И сам не гаму другому не дам. Нехорошо это. Нужно делиться с друзьями. «Не надо», – остановила Ольга мужа, который уже хотел было объяснить студенту, где он видел таких друзей. «Не хочется мне здесь прибегать к магии, но и Таню одну бросить не дело. А Леонид должен будет уйти с нами. Как же им хотя бы музыкальный центр не спалить?» «Ты что, тупой?» – не выдержал их собеседник, которому не понравилось, что на него никто не обращает внимания. «Намеков не понимаешь?» Тогда скажу открытым текстом. Оставь девчонку и исчезни. Хочешь уйти со мной? Промурлыкала Ольга, облизнув языком губы. Ведь так? Тогда пойдем. Пойдем? С радостью согласился парень. А куда? Я тут -то недалеко живу, родители в отъезде. Так ты идешь? О чем разговор? Конечно. А как же он? Ему здесь других девчонок хватит. Она подхватила парня под руку и вывела в прихожую, а потом и на лестничную площадку. Все двери здесь были стальные, так что дальше можно было не ломать комедию. Никогда больше ты не возьмешь в рот ни капли спиртного. И еще пару месяцев можешь не бегать своей Веронике. Ей импотенты без надобности! Сказала она стремительно трезвеющему парню. А теперь исчезни. Последнее магическое действие было, пожалуй, лишним. Даже без посланной ему волны страха, парень обмочился, увидев, что у девушки, на которую он запал, внезапно выросли длинные тонкие иглы клыков, и в глазах вспыхнуло зеленое пламя. и что ты с ним сделала поинтересовался игорь когда жена вернулась в квартиру одна ничего особенного наколдовала стойкую неприязнь к спиртному и на пару месяцев сделала импотентом на закуску он увидел вместо меня вампиршу обделался и дал деру давай и мы уже отсюда уйдем по моему таня достаточно пообщалась с вашим леонидом посмотри на нее Она уже полностью капитулировала. Теперь все зависит только от него. Рощина Игою увидел на следующий день уже тогда, когда прошли лечение платные пациенты и весь персонал направился в кафе. «Ну что, повеселились?» – с спросил майор. «Что же это вы оттуда так рано рванули?» «А тебе уже и доложили?» «Зачем мне кому-то докладывать?» Я и так мог лицезреть ваши довольные физиономии. А этот Сирун, который пулей вылетел из подъезда, не работа твоей жены? Что она ему сделала? Отучила пить, наградила на два месяца импотенцией и превратилась в вампира, мрачно ответил Игорь. Так вы нас сопровождали? А ты думаешь, мне кто-нибудь позволит отпустить вас совершенно одних только с Леонидом? Я и так за то, что пошел вам навстречу, выслушал сегодня достаточно. «Ладно», – сказал Игорь, – «извиняться за то, что вы из-за нас не выспались и сожгли энное количество нервных клеток, я не буду. Первый блин получился комом, но это вовсе не значит, что мы вообще откажемся от вылазок. Просто такие мероприятия лучше планировать заранее». Наверху так и решили. Нам дали задание составить перечень мероприятий развлекательного характера, которые могли бы вас заинтересовать и проработать меры безопасности, чтобы фактически исключить для вас всякий риск. Если хотите отдохнуть на море, можно будет в конце августа съездить в один из наших санаториев, например в Сочи. В это время там, по-моему, лучше всего. Можно отдохнуть в Кисловодске или смотаться на Байкал. У нас здравниц много в самых разных местах. И обеспечить вам безопасность большого труда не составит. Да и я с вами заодно отдохну. Спасибо. Я поговорю с Ольгой. Мне такое почему-то в голову не пришло. Слушай, пока не забыл. Ты под Москвой грибы когда-нибудь собирал? Вот и хорошо. Нет, это не я, это Ольга вспомнила. Я к этому занятию достаточно равнодушен. Хотя против вылазки в лес ничего не имею. Только за. А вот Ольга у нас большая любительница. Это вообще далеко? Организуешь? Спасибо. Завтра выходной. Может быть смотаемся, пока погода позволяет? Смотаемся. А почему ты один в кафе, без Ольги? Сейчас подойдет. Медики там привезли какую-то новую аппаратуру и сейчас устанавливают. Она раздает ценные указания. Сейчас прогоним бюджетников, а потом пойдут ваши. Ты не в курсе, их сегодня много? Всего три человека. Кстати, на днях планируется прибытие важного пациента. Точнее, пациентки. К вам приедет президент одной из латиноамериканских стран. У нее что-то онкологическое. Медики не справляются. Ну, наши предложили. «А, вот и Ольга. Привет вампирам. Продемонстрируйте мне как-нибудь свое личико в этом образе?» «Что, уже проболтался?» – с осуждением посмотрела Ольга на мужа. «Они нас с тобой вчера сопровождали по полной программе и видели побег того парня, с которым ты проводила воспитательную беседу. Ты их не почувствовала?» «Ну почему же? Одна машина все время следовала за нами, как привязанная, а вторая...» Дожидалась нас уже на месте. Прослушивали мой мобильник и услышали адрес? Я так и подумала. Еще и звук, наверное, пытались писать со стекол. «Ничего не получилось», – ответил Алексей. «Ваша гоп-компания слишком сильно шумела, да и музыку включили очень громко. Единственная польза – было понятно, что драки у вас там не было». «Доставили мы вам беспокойство», – вздохнула Ольга. «Ладно». Впредь будем умнее. Зато у Татьяны появился наконец нормальный парень. Ей звонила, узнавала. Леонид попросил у нее номер телефона за пару минут до того, как Татьяна сама решилась просить номер у него. На лицо взаимная заинтересованность: Надо будет Сорогожина потребовать позже какой-нибудь Магорыч. У меня к вам, Алексей, будет просьба. Со мной тут разговаривала одна девушка из группы обработки информации, которая рассказала о своей сестре, точнее, о ее дочери. У нее отслоение сетчатки, девочка почти совсем ослепла, а за лечение взяли слишком поздно. А у нашего юриста проблемы со здоровьем жены. Нужно поговорить с персоналом на эту тему и составить список тех или их близких родственников, кто нуждается в лечении. а потом обеспечить их доставку в клинику. Мне их вылечить проблемы не составит. Отношение со стороны работников будет совсем другое. И забросьте аналитикам в управлении следующую задачу. У нас в стране достаточно много интернатов для детей-инвалидов. Я думаю, что смогу им помочь. Сейчас я этим не могу заниматься по разным причинам. Но через полгода-год положение должно измениться. К этому времени я полностью освою все полученные знания, увеличу свой резерв сил. Да и шумиха вокруг моего лечения, надеюсь, уже не будет иметь значения. Нам в школу по вашему проекту все равно нужны дети со способностями к магии. Вот я заодно таких и присмотрю в процессе лечения. Да и благодарность детей, которым вернули радость жизни, дорогого стоит. Мало получить мага. Нужно еще, чтобы он сознательно был вашим последователем. С этими детьми такого добиться будет легче. Как там, кстати, работы по проекту? Вы в курсе? Работы ведутся, но уж очень большой у них объем. Да и финансирование пока отработано не до конца, поэтому бывают перерывы в работе. Раньше, чем через год, окончания строительства не ждите. А раньше не нужно. Я все равно не смогу оторваться от клиники. Ладно, давайте есть, а то уже все остыло. Ну что, муж, рабочая неделя закончилась? Ольга обняла Игоря и уткнулась ему в грудь лицом. Я сегодня что-то устала больше обычного. Ничего, завтра побегаю по лесу в поисках грибов, все как рукой снимет. У меня мама прекрасно готовила грибы, ты должен помнить. Я тоже... Ольга, не закончив фразы, повернулась к Мурке, которая, оскалившейся выгнув дугой спину, шипела в сторону входной двери. Жена сделала шаг назад и замерла ледяной статуей. Игорь попытался рвануться к ней, но тоже замер парализованный чужой волей. Дольше всех пыталась сопротивляться Мурка, которая даже прыгнула с дивана ко входной двери, но там у нее подогнулись лапы, и кошка рухнула на пол. Глядя на дверь со смешанным выражением страха и ненависти. Перейдя на внутреннее зрение, Игорь увидел нечто вроде полупрозрачного тумана, заполняющего все помещение, который становился заметно гуще вокруг него жены, лежащей на полу кошки. А здесь он уже имел заметный зеленоватый оттенок. Собрав все силы, Он попытался правой рукой дотянуться до кобуры, что почти удалось, но в нескольких сантиметрах от рукоятки пистолета рука одервенела окончательно. «А он у тебя сильный мальчик», – услышал Игорь, чей-то мужской голос. С большим усилием ему удалось вернуть взгляд с кобуры на распахнутую входную дверь, в которой стоял симпатичный мужчина средних лет, одетый в клетчатую рубашку и джинсы. Он немного посторонился, пропуская в комнату его бывшую жену. На Ольге опять был надет брючный костюм, на этот раз белый. «Бедненький!» – пожалела она своего бывшего мужа. «Потерпи немного, от этого еще никто не умирал». «Молодой человек!» – обратился к Игорю вошедший. «Раз мы с вами встретились, то позвольте представиться. Здесь меня зовут Андреем». Я муж Ольги, и один из тех, кто присматривает за вашей беспокойной планетой. Мне очень жаль, но вынужден вас огорчить. Мы должны забрать с собой свой подарок, и виноваты в этом только вы сами. Это существо, он указал на жену Игоря, предназначалось для вашего личного использования. А что сделали вы? Во-первых, освободили лагру, так мы называем таких, как она. И во-вторых, Позволили ей применить свой дар не для себя, а для коммерческого использования. Я, конечно, понимаю ваши резоны, но мы такого допустить не имеем права. По поводу лагры можете не волноваться, ничего с ней плохого не случится. Ты ничего ему не хочешь сказать напоследок, дорогая? Извини, Игорь, сказала Ольга, но мой муж действует так, как должен. Я тебе помочь ничем не могу. Прощай. Внезапно Игорь почувствовал, что его уже ничего не удерживает. В следующую секунду он уже развернулся к гостям, наведя на них готовый к стрельбе пистолет. «Убери пушку», – услышал он голос жены. «А то приебьешь кого-нибудь из них ненароком и поломаешь мне всю игру». Его Ольга обогнула скульптурную композицию, в которую превратились пришельцы, и устала опустилась в одно из кресел. «Как тебе это удалось?» Спросил он, опуская пистолет, но пока не убирая его в кобуру. «Это, – она показала рукой клубившийся вокруг пришельцев туман, – рассчитано на обычных людей и на тех, кто использует техномагические игрушки, но не на магов моей силы. Твоя бывшая жена не маг и вряд ли когда-нибудь им станет. Их достаточно устройств, вроде медальона, который на шее, чтобы работать с магией». Сама по себе, в этом смысле, она может не больше тебя. Ее муж не намного сильнее ее. Правда, увешен с головы до ног штучками со специфической начинкой. Я должна с ним плотно поработать. Но оставлять наш персонал в таком состоянии надолго – не дело. Пройди сейчас, пожалуйста, к их машине и осмотрись. Никого не больше с собой не притащили? Лично я посторонних не чувствую, но это ничего не значит. Я и этих проморгала. Потом займи место у двери и сделай так, чтобы мне никто не мешал. Наша аппаратура защищена от магии и все исправно записала, так что как только я сниму паралич, следует ожидать прибытия дежурной группы. Скажи им спасибо от моего имени за бдительность и гони обратно. И пусть запомнят, что наши гости должны будут уйти отсюда беспрепятственно. Запись моего разговора потом сможешь посмотреть в аппаратной. Боевая группа примчалась спустя пару минут после того, как Игорь, осмотрев стоявший возле клиники Роллс-Ройс, вернулся к двери в свои апартаменты. «Мы имеем на этот случай четкие инструкции, Игорь Викторович», непреклонно заявил старший группа Стеценко. «Ваши гости должны быть задержаны. Если наше мнение в нашей клинике не учитывается нашей же охраной», которая к тому же показала свою полную несостоятельность. «То нафиг нам такая охрана нужна?» – сказал ему Игорь, по-прежнему преграждая им дорогу в комнату. «Предлагаю компромисс. Я звоню Рощину, а вы уже решайте с ним, будете вы подчиняться требованиям моей жены или нет. Или вам, может быть, больше нравится изображать столб, пока она не закончит. Так вы только скажите, это сделать недолго». Звоните Рощину. После минутных колебаний согласился Стеценко. С Рощиным, которого в это время в клинике не было, удалось связаться сразу. «Алексей!» Игорь специально говорил громче, потому что его жена со своим слухом должна была его услышать. «У нас здесь в твою отсутствие появились гости, которым наша охрана из-за отсутствия скафандров противостоять не смогла. Пришли, как мы и предполагали, за Ольгой». Жене удалось освободиться самой и освободить остальных. А гостей она повязала магией и сейчас с ними работает. У нее два требования. Первое – это чтобы никто ей не мешал. А второе – пришельцы должны уйти беспрепятственно. При этом у меня сложилось впечатление, что она знает, что делает и готова для подтверждения своих требований, если понадобится, применить силу. Но вот Стеценко со мной не согласен, у него приказ. Лично я никаких претензий к ребятам не имею и прекрасно понимаю их положение. Сам офицер. Но считаю, что сейчас решается судьба моей жены, поэтому и решать должна она, а не умники из управления, которые совсем не в курсе ситуации. Решай сам. Или переадресуй принимать решение выше. Запись идет? Спросил Рощин. Должна идти. Сейчас прошу у ребят. Да, Стеценко подтверждаю, что все пишется. Да и жена мне говорила, что потом смогу все посмотреть. Тогда скажи ребятам, чтобы пока ждали в аппаратной. Я сам решать не имею права, но сейчас позвоню Сергееву. А он уже перезвонит им туда. Кто хоть пришел-то? Моя бывшая жена со своим мужем. Он у нее крупная шишка. И нам его повязать никто не позволит. Могут просто зачистить всех в клинике. Лично я не верю, что он работает без подстраховки. Стеценко был недоволен, но послушно увел своих людей в аппаратную. Некоторое время вообще ничего не происходило, потом с той стороны двери раздался требовательный мяв и царапание когтей. Игорь приоткрыл дверь, чтобы выпустить мурку, и увидел в комнате по-прежнему застывшую бывшую жену и свою Ольгу, склонившуюся над сидящим в кресле сактом. Кошка проследовала к неполностью закрытой двери в коридор, открыла ее, зацепив лапой, и удалилась. Закрывать дверь она тоже умела, но почти никогда этого не делала по каким-то своим соображениям. Минут через двадцать после этого из комнаты вышла жена в сопровождении сактов. «А, Игорь, здравствуй!» – искренне обрадовалась бывшая жена, словно и не было их встречи в комнате. «Рада, что у тебя с Ольгой все хорошо». Вы оба мужу сильно понравились, а такое редко бывает. Да, молодой человек. Покровительственно похлопал его по плечу ее муж. Нужно слушаться, когда вас предупреждают. Вам чертовски повезло, когда вы решили дать Ольге свободу. Почти всегда в таких случаях лагры сходят с ума и начинают убивать всех вокруг. А у вас произошло слияние двух личностей. Это очень редкий случай. Если бы не моя жена, которая убедила меня оставить вам Ольгу, я бы обязательно забрал ее с собой. А так ваш подарок и останется вашим. Только не следует чрезмерно увлекаться лечением и светить повсюду своими способностями. Люди в них все равно не разберутся. Просто это плохо кончится для вас самих. Заработайте деньги и сворачивайте свою клинику. Ваша жена высказала желание лет через 10 переселиться в наш мир вместе с вами. Я в этом не вижу ничего невозможного. У нее неплохой потенциал. И если снять блокировку, из нее выйдет хороший маг. Вы тоже не без талантов. Так что и вам применение найдем. Может быть, я вас обоих возьму к себе. Будете помогать контролировать этот мир. А постоянно поселитесь в нашем. Славины проводили сактов до их Роллс-Ройса и проследовали за ними, пока машина не скрылась за поворотом дороги. «Ну и что же ты с ними сделала, если коротко?» – спросил Игорь жену, когда они шли обратно. «Боюсь, что спокойно смотреть запись мне не дадут». «Коротко не получится. Пошли в наши комнаты, там и расскажу. Пусть ребята запишут и приобщат к первой записи. Мне тогда не придется несколько раз рассказывать одно и то же». Сейчас наверняка примчатся Рощин с Сергеевым, если не кто-нибудь повыше. Так что пусть смотрят, сколько хотят запись, а то я с этими сактами совсем выдохлась. «Садись лицом к камере», – сказала Ольга уже в комнате, садясь в кресло рядом. «Я не буду в деталях рассказывать то, что я делала. Все это есть на записи». Расскажу только кратко, что и для чего сделано. Прежде всего, ты был прав в том, что у ребят ничего не получилось без захватом. Положение сактов постоянно отслеживается определенной аппаратурой. Снять с них эти устройства, поломать или экранировать нельзя. Точнее, можно, но это сразу же запустит программу их экстренной эвакуации. Все живое в большой зоне, где зафиксировали пропажу сигнала, усыпляется. А если по какой-то причине все же возникает противодействие, оно безжалостно подавляется. За последние полвека сакты не потеряли на земле ни одного человека. Причем, когда я говорю «не потеряли», я имею в виду именно пропавших. Погибшие были, хоть и немного. Были и другие средства контроля и защиты, которые я временно подавила своей магией. Самое для нас с тобой главное было в том, что они пришли за мной, и если бы с ними что-то случилось, меня бы из-под земли достали и вывернули бы наизнанку. Прежде всего, мне была нужна информация, поэтому я им устроила по очереди форменный допрос. Думаю, за ту информацию об их цивилизации, которую я вытащила из гостей, мне должны дать орден. Я не ломала их волю, я просто со страшной силой расположила их к нашей семье. Мы теперь, наверное, единственные земляне, к которым с искренней симпатией относится чистокровный САКТ и потомственный член Совета. Он, кстати, отвечает в Совете за этот сектор пространства, где находится наше Солнце. И такая важная шишка поперлась собственноручно изымать тебя с планеты? На самом деле, в этом нет ничего странного. Этому САКТу уже больше 300 лет, хоть выглядит он лет на сорок. Их совет не заседает постоянно, а собирается по мере необходимости. Остальное время он или проводит в своем имении, или развлекается на земле. Причем последнее время он землю почти не покидает. По-моему, он уже начал терять интерес к жизни и понимает, что у нас этот процесс будет идти гораздо медленнее, чем на его родной планете, где почти никогда ничего не происходит. А тут еще молодая жена со своим подарком бывшему мужу. Как оказалось, при моем создании он в угоду жене нарушил немало правил этого их кодекса. Ему это ничем не грозило бы, но кому интересно признаваться в собственных ошибках. Поэтому он и решил прогуляться самолично, тем более, что мой случай его действительно заинтересовал. Когда я вытянула из них обоих все, что хотела, попутно выяснилось, что все, что с нами происходит – постоянно записывает с аппаратурой десантного модуля, на котором они к нам прибыли. Я в его оборудовании не бум-бум, поэтому, когда проводила его итоговое зомбирование, дала установку стереть все записи и в модуле, и в тех приборах, что на нем. Постой, ты хочешь сказать, что зомбировала мужа Ольги? Как они могли допустить такую дыру в системе безопасности? Очень просто. Во-первых, Высшее руководство и представители тамошней элиты очень наплевательски относятся к, надо сказать, излишне суровым требованиям безопасности пребывания на планетах, населенных разумными. Требуя их выполнения от других, они очень часто пренебрегают ими сами. Особенно, если это касается Земли. При отсутствии у нас сильных магов их средства защиты дают практически стопроцентную гарантию безопасности. Недаром ни у нас, ни у штатов ничего не получилось с их поимкой. Вот только меня они не предусмотрели, за что и поплатились. Мне удалось их убедить, что после недолгого пребывания на Земле, а что такое для мага 10 лет, мы с тобой будем слезно проситься на их благословенную планету. А теперешнее лечение – это только способ быстрее сколотить капитал, чтобы ярко прожить те самые 10 лет. Так что нас с тобой пока никто трогать не будет. Даже если ему на стол будут ложиться донесения обо мне самого крамольного содержания, они будут просто уничтожаться. Со временем его могут просто обойти. Но это не так-то легко. Каждый член совета очень ревностно относится к тому, что кто-то пытается решать в обход его вопросы. «И все это тебе удалось узнать за какой-то час?» Я узнала гораздо больше, потом послушаешь запись. Они очень охотно и много говорили, как только я им стала почти родной. Обычная история, Игорь. Если ты в чем-то уверен, что этого просто не может быть, ты становишься к этому фактору очень уязвим. А сакты – это очень самоуверенная раса. Наверняка когда-то было иначе, и теперешняя самоуверенность имеет под собой основание в большинстве случаев. В большинстве, но не во всех. На мне они споткнулись. Большая ирония заключается в том, что они сами меня создали и привели на землю. Так, подъехали то ли семь, то ли восемь человек на трех машинах. А ведь когда приехали сакты, я их совсем не почувствовала. Даже шума двигателя не слышала. Интересно, их маскировка обеспечивается техникой или магией? При случае это нужно обязательно выяснить, а сейчас пошли встречать гостей. Первым в клинику вошел Сергеев. «Приветствую хозяев», – поздоровался он. «Что это у вас здесь происходит, Ольга Александровна? Занимаетесь самоуправством, единолично решаете вопросы государственной важности». «И вы, хороший Игорь Викторович, вы не забыли, что вы теперь наш офицер и обязаны подчиняться приказам». Остальные гости столпились чуть позади генерала и с любопытством разглядывали Славиных. «Абсолютно необоснованные претензии, товарищ генерал», – невозмутимо ответил Игорь. «Лично я никаких приказов касательно пришельцев не получал ни от вас, ни от кого другого. А слова Стеценко – это всего лишь слова человека, который охраняет лично нас и наше семейное предприятие. Мне его никто не представлял». а его воинских документов я в глаза не видел. Я могу, конечно, что-то там предполагать. Ребята простояли в столбнике до тех пор, пока их не освободила моя жена, которую они подрядились охранять. По-моему, сакты были ее трофеем. Покушались они именно на нее, так что у нее было полное право разобраться с ними самой и поступить по своему разумению. Тем более, что она не в Штатах нашей организации, работает по договору. Вы прекрасно знали, что ей может угрожать опасность от пришельцев. Кто-нибудь с них согласовывал действия на этот случай? Я такого не помню. Вы нам оказываете всяческое содействие, потому что наша деятельность идет на благо государства. В то же время разрабатываете какие-то свои планы, которые напрямую касаются нас самих, Но нас в них почему-то не посвящаете. А потом еще предъявляете претензии. Ну что, уели тебя, Геннадий Михайлович? Весело спросил один из штатских и, поймав вопросительный взгляд Ольги, представился Председатель научного совета при Совете Безопасности Федоров Виктор Семенович. А вы что скажете, Ольга? Спросил Сергеев. Мне нечего добавить к тому, что сказал мой муж, ответила Ольга. Разве только то? что я сильно устала и иду отдыхать. Рабочий день, потом инопланетные визитеры – все это сильно выматывает. Вам я рекомендую пройти в аппаратную и просмотреть записи. После первой там записана моя беседа с мужем, где я ему даю некоторые пояснения по поводу своих действий. Если этого будет недостаточно, я отвечу на любые ваши вопросы. Но завтра. Сейчас иду отдыхать. Мужа, с вашего позволения, я забираю с собой. «Чертовы сакты!» Негромко, но так, чтобы все слышали, сказала Игорю Ольга. «Испортили нам выезд в лес. А я так рассчитывала на грибы». За грибами они все-таки съездили. Видимо, наверху решили, что для того, чтобы разобраться, что же произошло в клинике, пока вполне достаточно записей. А вопросы лучше задавать после их изучения. Поэтому после завтрака позвонил Рощин, который в клинике так и не появлялся, и спросил, не передумали ли грибники воспользоваться его услугами. Съездить за грибами, кроме Славиных и трех человек охраны, решили еще пять работников клиники, которые на выходные не уехали в город. Поэтому вылазка в лес получилась очень веселой. Сначала собрали грибы, которых оказалось неожиданно много, а потом развели костер, И жарили подосиновики на захваченных кем-то шампурах и пели песни под гитару, которую взяла с собой регистратор Ирина Панина. Уже незадолго до отъезда Ольга сообщила остальным, что поблизости от их лагеря бродит лисица. «Ни у кого нет ничего съедобного, кроме грибов?» – спросила она коллектив. «Я бы попробовала ее подманить». «У меня есть пара бутербродов с копченой колбасой», – сказал Рощин. Жена с собой завернула, а я и забыл с вашими грибами. Только ничего у вас не выйдет. Слишком пугливый зверь. А сейчас, тем более лето, пищи в лесу хватает. Отойдите к краю поляны и немного помолчите, начала командовать Ольга. Где ваши бутерброды? Давайте их сюда. А сфотографировать можно будет? Спросил кто-то из охранников. Можно, но без вспышки. А теперь не мешайте. Ждать пришлось минут десять, прежде чем в кустах на краю поляны мелькнуло ярко-рыжее пятно, и на поляну выбежала небольшая лисица, которая, недолго думая, опрометью бросилась к Ольге. «Красавица!» – ласково приговаривала девушка, гладя совсем по-домашнему ластящуюся к ней лисицу. «У кого это такие темные ушки?» «А почему у тебя живот белый?» «Это же непрактично!» «Ладно, по-моему, ты хочешь закусить». Как тебе эти бутерброды? Ну вот и умница, а то кое-кто у нас здесь сомневался. А теперь беги. Ну что, успели сфотографировать? Спросила она охранника, когда Лиса осторожно взяла у нее из рук бутерброды и исчезла в кустах. Ольга Александровна, а вы случайно не ведьма? Спросила ее Ирина. Это ты у моего мужа спрашивай, рассмеялась Ольга. «Давайте, ребята, наверное, собираться. Алексей нас завез в самую глушь. Грибов здесь, конечно, много, но и до дома добираться будем долго». Вечером позвонил Сергеев. Ольга принимала душ, к телефону подошел Игорь. После взаимных приветствий генерал сказал. «Игорь Викторович, передайте жене, что завтра у нее больных с нашей стороны не будет. Пусть с медиками постараются закруглиться до трех часов». потому что в 4 ее будет ждать наш директор. Вполне возможно, что при разговоре будут присутствовать и другие важные персоны. А как вы сами понимаете, приглашают только ее. Если хотите, можете ее проводить, но при разговоре вас быть не должно. Говорю вам сейчас об этом потому, что знаю характер вашей супруги. Обсудите с ней сегодня этот вопрос, чтобы завтра не было неожиданностей с ее стороны. Разговор пойдет. О ее действиях после захвата гостей. И вы ей в этом разговоре не помощник. Если она сочтет нужным, то расскажет вам о встрече сама. Тебя завтра вызывают на самый верх, информировал Ольгу муж, когда она вышла из душевой, обмотанная махровым полотенцем. Должно быть наш директор и кто-то из правительства или аппарата президента. Может быть он сам придет на тебя полюбоваться. Так что ты вовремя помыла волосы. А ты? Мне сказали открытым текстом, чтобы при этом разговоре меня не было. Не возражай, сначала послушай. Там с тобой будут обсуждать проблему фактов в свете последних событий. И в качестве кого там буду присутствовать я? Какая от меня там польза, если я даже запись твоих действий не успел прослушать, прежде чем ее забрали? Как бледно я там буду выглядеть, ты об этом подумала? Так что все мне сказали правильно, и обижаться здесь глупо. Потом расскажешь то, что посчитаешь важным. Понедельник начался, как обычно, с приема платных больных, который шел до самого обеда. Потом стал черед медиков. Видимо, их предупредили, чтобы сегодня они не затягивали, потому что привезли только троих больных, с которыми Ольга управилась минут за сорок. «Закончили на целый час раньше срока», – сказала она мужу. «Пойду пока отдохну. Ты меня проводишь на встречу?» «Не до конца», – предупредил Игорь. «Высадите меня в центре. Хочу воспользоваться случаем и перегнать в клинику твою машину. Рогожину я уже звонил, так что ей подготовят». Машина за ними пришла не в три, а чуть раньше. «Вы уж извините, Ольга Александровна», – говорил знакомый по прежним поездкам шофер. «Только лучше на все же иметь время в запасе. Пока доедем, машин будет не протолкнуться». Потолкаться действительно пришлось, но в пробку, по счастью, не попали. «Вам сейчас куда?» – спросил водителя Игорь. «Мы на Лубянскую. А вам куда нужно?» «Еще есть время. Могу подбросить». «Нет, спасибо. Мне гораздо проще будет добраться на метро. Поэтому высадите, пожалуйста, у ближайшей станции. Ольга, как закончите, не забудь позвонить».